Глава десятая. Наши дни Икры Тошки горели огнем. Он объявил по телефону общий у входа в парк и как только вышел из автобуса, помчался со всех ног, чтобы скорее рассказать новость об аварии, о которой узнал за завтраком. Когда он прибежал, ребята уже были на месте. Марк, как обычно, нервничал и был чем-то недоволен. Скорее всего, тем, что Фил пришел раньше Тошки и теперь приходилось ждать в его компании. А вот Фил напротив выглядел подозрительно возбужденным. Его глаза блестели, а пухлые щеки были растянуты хитрой улыбкой. Он явно хотел чем-то поделиться, но терпеливо ждал, пока Тошка выскажется первым. «Хочешь сказать, что этот мужик, как его там...» Марк щелкал пальцами, вспоминая имя. Турба. переводя дух, ответил Тошка. «Ага, Турба. «Хочешь сказать, что он сын той самой бабки, что тусуется с зубом?» «Да, это он». «Вот это вообще неожиданно. Я так и знал, что этот Турбо какой-то псих». «А я как раз нашел его адрес». Не в силах больше сдерживаться, выпалил Фил. «Адрес той женщины?» «Да, это недалеко отсюда. Можем...» «Пошли», — скомандовал Марк. «Сейчас?» «Нет, блин, через год. Давай живо адрес». После длительной реабилитации в психиатрической лечебнице Роза вернулась в свою старую квартиру, стены которой давно не слышали ничьих голосов и не чувствовали человеческого тепла. Маму Розы забрала та же болезнь, что не смогла насытиться душой Димы. Служба опеки отправила Владика дозревать до совершеннолетия в детский дом, откуда его позже забрал военкомат. Но спустя полгода армия решила от него избавиться, так как парень был немного не в себе, и даже армейский устав не смог выбить из него странности, полученные в трудном детстве. По возвращении он не захотел селиться в свою старую квартиру и, оборвав все связи с матерью, перебрался жить к какому-то детдомовскому другу. Разобрав все свои детские вещи по баулам, Роза отнесла их на помойку. Целый месяц она посвятила тому, что оттирала пол, стены и потолок от густых теней прошлого. Приведя жилье в порядок и решив вопрос с пенсией по инвалидности, Роза вступила в свою неофициальную должность по охране границ между мирами. К тому времени старый лес превратился в городской парк. Она знала, что таит природа, и никакие врачи и лекарства не смогли выскоблить из нее эти знания. Женщина решила, что обязана защищать людей от монстров с той стороны леса, других смыслов находиться в этом мире она уже не видела. «Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь» — дзинь, дзинь. раздался долгий прерывистый звонок в дверь. Роза дремала, сидя в продавленном кресле напротив телевизора. «Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь» — дзинь, дзинь. «Кажется, никого», — послышались сквозь сон детские голоса из подъезда. «Она старая и по-любому значит глухая. Звони еще». дзин — «А если она буйная?» — «Не ссы». «Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь» дзин дзинь, дзинь. Что мешает ей напасть на нас с ножом? Слушайте, никого нет, может, поищем в парке, наверняка они зубом снова ходят и закапывают мясо». Эти слова окончательно вывели Розу из дремоты. Разомкнув глаза, она встала с кресла и, шаркая по полу ногами, медленно пошла к двери. «Звони давай, ты сам привел нас сюда, детектив Хренов». Фил собирался в очередной раз вдавить кнопку звонка, когда дверь открылась настолько, насколько позволяла дверная цепочка, и в проеме появилось старое морщинистое лицо. «Ой!» — крикнул он от неожиданности и отпрыгнул, словно перед ним возникла бешеная собака. «Чего надо?» — спросила Роза, разглядывая троих мальчишек через щель. «Здравствуйте, мы пришли поговорить с вами о лесе, вы ведь были на другой его стороне». — спросил короткостриженный пацан, одетый в футбольную форму. «Кто вам сказал?» — нахмурилась Роза. О ее истории давно все забыли. С тех пор, как она выписалась из больницы, прошло много лет, и никто ни разу не приходил к ней с расспросами. «Мы нашли информацию в библиотеке», — сказал шепелявый толстячок, прежде чем атаковавший ее дверной звонок. «Ваш сын дал нам инструкцию по призову леса, и за нее пропала наша подруга». Снова заговорил футболист. А теперь он сбил на машине другую девочку, к тому же начали пропадать еще дети. «Пожалуйста, впустите, нам нужно с вами поговорить». «Уходите», — попыталась закрыть дверь Роза, но нога Марка, уже находившаяся между дверью и косяком, не дала ей это сделать. «Мы знаем, что вы с Зубом в курсе всего, что происходит. Откройте, или мы выломаем вашу дверь», — рявкнул он. «Марк!» «Тихо, я не шучу». «Меня это все уже задолбало. Сами любезничите. Это не вашу сестру похитил какой-то там гребаный лес. Открывай живо!» Роза впилась в него злобным взглядом, каким кошка смотрит на человека, решившего нарушить ее полуденный сон. Она бы с радостью раздробила дверью парню ногу, но вместо этого произнесла «Отойди, засранец, я не смогу так открыть дверь. Только попробуйте меня обмануть». Процедил в ответ сквозь зубы Марк и медленно вытащил ногу. Дверь тут же захлопнулась. Марк уже было потянулся к звонку, но тут с другой стороны послышался звук снимающейся цепочки, а затем дверь снова открылась. Роза предстала перед ребятами в старом засаленном до черных пятен и пропавшем потом халате. Ее жидкие седые волосы были неряшливо собраны на голове, а в уголках губ блестела засохшая слюна, которую женщина пускала во время сна. Марк еле сдерживался, чтобы не скривить гримасу отвращения, глядя на старуху. Ребята осторожно прошли вглубь неуютной пахнущей хлоркой и кислым стариковским запахом квартиры. «Туда», — показала Роза и зашаркала в сторону кухни. «Можете не разуваться, и чаю предлагать не буду». «А воды можно?» — спросил Фил. «Нет». Все трое прошли за женщиной в одной единственной лампочкой кухню, где не было ни стульев, ни табуретов. Совершенно пустая раковина была абсолютно сухой. В воздухе не витал запах пищи, на безупречно чистой серой скатерти не лежало ни одной крошки. Кажется, здесь давно не было никакой еды. Марк подпер спиной стену. Тошка оперся о газовую плиту, а Фил по привычке встал возле холодильника, монотонно тарахтящего и издающего другие внутриутробные звуки. Сама Роза сдвинула в сторону старую тюлевую занавеску и уперлась спиной о деревянный подоконник. «Ну?» — обвела она мальчишек своим усталым сонным взглядом. «Чего надо?» «Ваш сын», — начал Блатошка. «У меня нет сыновей, они давно умерли», — резко перебила его Роза. «Но в новостях я сказала, что у меня нет сыновей», громким, противным, словно звук прохудившегося глушителя голосом, повторила женщина. «Этот человек не мой сын. Моего Владика давно нет. Теперь это монстр воплоти». Он рассказал нам, как призвать девочку, которую лес похитил год назад. «Нет», — замотала головой Роза, «нельзя призвать никого с той стороны». «Только корни способны пробиться сквозь невидимые преграды. Вы, собственно, ручно пригласили лес в свой дом, не более того. Но ваш сын сказал, «Хватит, я уже сказал, а это не мой сын. Он один из прихвостней леса. Его задача — находить нужных детей и обрабатывать их». «Что значит обрабатывать?» — сжал кулаки Марк. «Подготавливать их к вербовке, отравлять, ломать». «Доводить до полусмерти, и все это на глазах близких, чтобы потом можно было этих детей якобы вылечить и манипулировать родными. Теперь скажите мне, откуда вы все это знаете? От вашего... от того дядьки, что раньше был вашим сыном. Он рассказал нам историю защитников леса. «Защитники леса — это все чушь собачья», — махнула Роза своей дряблой рукой. «Защищать надо не лес, а от него». Все, кто попал туда хотя бы раз, прокляты. Разница лишь в том, что кто-то может покинуть лес, а кто-то нет. Влад попал туда через проход вместе со мной и потому смог вернуться. Это я виновата в его смерти. Роза накрыла глаза рукой и начала еле заметно подергиваться. «Кажется, плачет», — прошептал Фил, и ребята одновременно посмотрели на него, как на идиота. «Он был таким хорошим мальчиком». Еле слышно простонала роза и захлюпала носом. От этой сцены Марку стало еще противнее находиться здесь. «И при чем тут моя сестра?» — спросил он, не скрывая отвращения в голосе. «Все сходится», — сказал вдруг Тошка. «Что именно?» — посмотрел на него удивленно Марк. «После того, как мы побывали у Агаты, я подумал и вспомнил, как Саша рассказывала, что ваша мама занимается тем, что выбивает кредиты на новостройки». Если это так, то, возможно, она занимается ипотекой для нового квартала. Узнав об этом, Лес решил похитить Сашу, а Турбо, его агент здесь, взял на себя всю черную работу. Он все подстроил. Так, подожди, я хочу разобраться. Получается, что этот козел напрямую связан с долбаным лесом? Роза впилась в Марка гневным взглядом, но тот даже не заметил этого. Все его внимание теперь было приковано к Тошке. Хочешь сказать, он каким-то образом прознал про работу наших родителей, затем заразил мою сестру смертельной болезнью, а потом сделал так, чтобы мы провели этот ритуал? Тошка кивнул. скажи ко мне, а как именно ты нашел его инструкцию призыва? Этого вопроса Тошка боялся больше всего. Под требовательным взглядом Марка слова превращались в сырой песок, застревающий комьями в горле и не способны протолкнуться наружу. Чего молчишь? В возникшей тишине, все, включая Розу, уставились на Тошку. «Он сам написал мне», — еле слышно произнес мальчик. «Что?» Тошка с ужасом взглянул в красные отлопнувших капилляров глаза Марка. «Он сам написал мне», — чуть громче повторил Тошка, — «и предложил свою помощь с призывом Агаты. Я зарегистрировался на форуме и общался там в комментариях под разными темами с инструкциями». «И ты согласился на какую-то сомнительную фигню, словно старпер, который впервые вышел в интернет?» Фил посмотрел на Розу, но та никак не отреагировала на слова Марка о стариках. «Но ты же сам тогда каждый день трещал об этих призывах и о деньгах, обещанных отцом Агаты», Затараторил Тошка, чувствуя, как растет напряжение. «Я думал, что это знак, все сошлось. Думал, что у нас получится заработать». «То есть выходит, что этот урод...» «Специально пытался выйти на Сашу и потому написал тебе?» «Видимо, да». «А почему он не написал мне?» Голос Марка все больше приобретал металлический оттенок. «Я... я...» Тошка без конца пытался проглотить застрявший в горле комок из слов, но тот наотрез отказывался проталкиваться и лишь царапал сухие стенки. «Я представился тобой». «Что-что ты сделал?» Марк, казалось, вот-вот лопнет от злости. «Я... я... я сказал, что меня зовут Марк, и пока мы общались, я рассказал о нашей школе и что у меня, точнее, у тебя есть сестра». Вывалил из себя комья правды Тошка, чтобы, наконец, снять давивший на душу груз. Мы общались с ним несколько недель. Он прикидывался моим другом, тоже рассказывал о себе. «Вы тогда почти не звонили мне. Ты все время был занят, а Саша...» «Короче... короче...» Снова набрал в себя воздух Тошка. Короче, я просто притворялся, сам не знаю зачем. Мне не хотелось светиться. Я решил, что раз ты все равно не сидишь на этом форуме, то я могу представиться тобой. Но ты не думай, я не называл ни твой домашний адрес, ни твой класс, ни даже имя твоей сестры. Я говорил об общих вещах, но, видимо, ему этого было достаточно. Думаю, он специально это все подстроил. Тошка ждал очередной вспышки ярости. Он уже готов был принять удары от Марка и не собирался их блокировать. Он заслужил получить фингал под глаз и разбитый нос. «Предатель!» — тихо произнес Марк и повернулся в сторону выхода. «Марк, погоди!» — остановил его Тошка, схватив за плечо. «Отвали!» — скинул его руку Марк. «Все, я не хочу тебя больше видеть. Ты предатель!» Роза и Фил продолжали молча наблюдать за ссорой лучших друзей и не вмешивались. «Я не хотел. Я никогда бы не стал делать плохо тебе или Саше. Откуда я мог знать, что тут все так связано? Я верну ее. Я тебе обещаю». На глаза Тошки навернулись слезы. Дверь захлопнулась. Марк ушел. «Мне нужно измерить давление», — произнесла Роза, чтобы хоть как-то развеять давящую тишину, и зашаркала в комнату. но ты и правда не виноват». — осторожно сказал Фил, глядя на заплаканное лицо друга. «Не надо меня выгораживать, я реально виноват». «Не ты один», — послышался голос из комнаты. «Этот поганый лес испортил всю мою жизнь. Моя мама была права, как и ваш друг. Не стоит обращаться за помощью ко всяким сомнительным личностям. Это никогда не доводит до добра». Тошка уставился в окно, переваривая все, что только что произошло. По внутренностям словно кипяток разливался. Больше всего на свете парню сейчас хотелось исчезнуть, пропасть, провалиться. Из оцепенения его вывел Фил. «Смотри, что мне только что прислали». Показал он видео под названием «Агату снова похищает лес». «Что это?» — Тошка посмотрел на Фила непонимающим взглядом. «Понятия не имею. Посмотрим». Дождавшись, пока тошка кивнет, Фил включил видео. Агата снимала сама себя в ванной комнате. Она стояла возле раковины и смотрела на фронтальную камеру телефона. «Меня зовут Черных Агата Венедиктовна. Два года назад у меня обнаружили сердечную патологию и обещали, что долго я не проживу. Спустя несколько месяцев меня спасли, но это были не врачи». «Вы можете верить или нет, но моя мать не врала. За мной действительно пришел лес. Он забрал меня через канализацию, чтобы спасти и вылечить, раз наши больницы ни на что не способны». Голос Агаты звучал спокойно и монотонно, словно говорил робот. Выглядело это очень жутко. «Теперь я пришла сюда, чтобы рассказать вам об этом. Лес, который все привыкли называть городским парком, это не просто кучка деревьев и кустов. Это целый мир, где живут звери, насекомые, и мы, его защитники, те, кого он спас и излечил». На кухню вернулась Роза и тоже уставилась на запись. Фил развернул экран так, чтобы всем было удобно смотреть. «Вы не видите его, потому что он вынужден был скрыться от вас, ваших топоров, техники, и костров. Вы не видите его, но это не значит, что его нет». «Сегодня вы снова хотите вырубить наш дом и настроить там свои дурацкие бетонные коробки, заменить плодородную землю песком и асфальтом. Но я хочу вас предупредить, что если вы это сделаете, то собственноручно убьете меня и других детей, своих детей. Если сегодня вы обнаружили, что ваш сын или дочка пропали, знайте, они в безопасности, они живы, они с лесом». Вы сможете их увидеть, если прекратите уничтожать наш новый дом и уберете оскверняющий его парк. Поверьте, я не фру. Папа, прошу. В этот момент Агата снова стала похожа на обычную девочку, глаза ее заслезились, а голос стал писклявым и тревожным. «Прекрати убивать лес, если ты меня любишь». После своего обращения Агата достала из шкафчика лезвия для бритвы и резанула им по пальцу, а затем сцедила немного крови в раковину, откуда тут же выросло небольшое дерево и начало раскидывать в стороны свои ветки с распускающимися на них листьями. Дерево вытягивалось и росло в стволе, ветки крепли, заполняли собой все пространство ванной комнаты, оплетали ее. С полок с шумом падали дезодоранты, зубные щетки, пена для бритья. На экране телефона стало темно. «Не уничтожайте нас», — сказала напоследок Агата и остановила запись. «Охренеть! Ты видел это? Как думаешь, монтаж?» — спросил Филу Тошки, но тот ничего не ответил. «Маленькая стерва», — прошипела Роза. «Что думаешь?» — снова обратился Фил к Тошке. «Это же самое настоящее доказательство того, что все правда». «Все правда, и всегда было правдой», — ответила за него Роза. «Вот только правда у каждого своя. Раз эта маленькая дрянь смогла сюда проникнуть и снова уйти, значит, сопротивлению конец». «Какому еще сопротивлению?» — оба мальчугана посмотрели на Розу. Женщина стояла, опустив взгляд в пол и молча заламывала пальцы на руках, собиралась с мыслями и решала, стоит ли посвящать незнакомых детей в подробности или лучше держать язык за зубами. «Ладно, пойдемте в комнату, я вам все расскажу». Впервые за месяц небо затянуло серыми тучами. Гром эхом разлетался по городу так часто, словно по крышам домов, велся прицельный огонь из небесных пушек. Тяжелые капли дождя, точно древние воины, стучавшие мечами по щитам перед началом битвы, Били по капотам и крышам десятков автомобилей, оставленных возле парка. Темп нарастал с каждой минутой. Готовилось что-то действительно серьезное. Тошка направлялся к главному входу, чтобы убедиться, что тот действительно закрыт, но он был не просто закрыт, а скрывался за спинами людей, пытающихся попасть внутрь. Полицейские машины тоже прибывали, а люди в форме, что стояли у входа, ругались с пытающимися прорваться внутрь горожанами. «Вы что, идиоты? Мы вам сказали уже, что наши дети пропали в парке. Быстро пустите нас!» Рвали глотки мужчины в первых рядах. Толпа напирала и становилась все агрессивней. «Еще раз меня идиотом назовешь и ночевать в автозаке будешь, ясно тебе», донесся сквозь и шум дождя голос полицейского. «Там наши дети. Вы что, не смотрели видео с этой сумасшедшей? Она их похитила». «Сначала мы сами все проверим, потом уже пойдут волонтерские отряды». Громко хлопнули двери патрульных машин. Придерживая на ходу головные уборы, к парку подбежали еще несколько полицейских. Тошка наблюдал со стороны за тем, как один из них сказал своему коллеге что-то на ухо, и тот, облегченно кивнув, отошел в сторону. Живая масса тут же хлынула через центральные ворота в парк, а с неба в этот момент хлынул самый настоящий ливень. Тошка тоже решил пройти через главный вход, чтобы скорее спрятаться за деревьями, но полиция снова перегородила его, и мальчуган поспешил к деревьям в заборе, где они изначально условились встретиться с Филом. Фил опоздал на 10 минут. Он сказал, что зашел домой за какими-то лекарствами и притащил на плечах набитый до отказа рюкзак. Это все от кишечника? Перекрикивал Тошка шум дождя, когда увидел размеры рюкзака. Скорее для него. «Я хавчика набрал, мы же не знаем, сколько времени проведем там, а запас еды и воды нам не помешает», — кричал в ответ Фил. Ребята встали под большой клен и принялись ждать, когда погода хотя бы немного нормализуется, но ливень только усиливался. «Воды сегодня и так хватает», — засмеялся Тошка, глядя на быстро расползающиеся по асфальту лужи. «В парке куча народу». Это неудивительно, Агата не соврала, действительно пропало много детей. У подруги моей матери исчезла дочка, она инвалид, что-то с головой. А еще в интернете я прочитал про первоклассницу, которая вчера вечером выпила уксус, и ее еле откачали. Ну и другие, все они пропали. Знаешь, я тут вспомнил слова тетки Марка, что у них была сложная неделя и много страшных случаев с детьми. Кажется, это все связано». Тем более Роза подтвердила наши догадки. Да, я тоже так считаю, но ведь сейчас тут куча народу, они все кусты перероют, наверняка найдут проходы. А что, если лес умеет их закрывать? Раньше же тоже обыскивали, и ничего? Может и так. Ладно, нужно найти зуба. Хорошо. Ребята вышли из-под естественного навеса и поспешили к складу, не утруждаясь обходить лужи и шлепая прямо по ним своими тяжелыми от воды кроссовками. Народ все прибывал. Тут и там мелькали лучи света от фонарей. Люди слонялись группами и поодиночке, попадались полицейские и спасатели. Сначала Тошка и Фил прятались, но когда поняли, что никому до них нет дела, перестали бояться и спокойно дошли до склада, который оказался закрыт. Ну и что теперь? Никто не сказал это вслух, вопрос сам собой повис в свежайшем дождливом воздухе. «Привет, ребят!» — кольнул знакомый голос в сердце Тошки. Прошло полсекунды, и укол мягко растекся по всему телу теплотой и радостью. «Привет, Лун!» — поздоровался Тошка, глядя на любовь всей своей жизни. Обычно пышные темно-каштановые волосы Луны теперь лежали на плечах мокрыми тонкими нитями. Насквозь промокшая футболка облепила худое девичье тело, голые руки были все в мурашках и дрожали, а губы слегка посинели от холода. Луна напоминала мокрого, пришибленного дождем котенка, но Тошка видел в ней прекрасного ангела, спустившегося на землю вместе с дождем и выглядящего еще прекраснее, чем обычно. «Ты чего тут делаешь? Дождь же!» «Да и парк не работает сегодня», — решил спросить Фил, поняв, что Тошка не в силах больше вымолвить ни слова из-за настигшего его любовного паралича: «Я... я хочу найти Сашу. Вы же смотрели видео, которое выложила Агата?» Вместе со словами из арталуны вырывался пар. «Да-да, видели», — снова обрел голос Тошка. «Ты пришла одна? И как ты собиралась искать? Зачем тебе это? Почему не позвонила?» Теперь слова летели из него сплошным малопонятным текстом, так как зубы Тошки уже начали выбивать барабанную дробь от холода, а может, от смущения. «Одна. Я хотела сама найти ее, чтобы перестать чувствовать себя виноватой. Но ты не виновата. Все равно. Я попробую найти ее. А вы что тут забыли?» «Мы?» — ребята переглянулись. «Да, вы же тут по той же причине». «Да, по той же», — кивнул Тошка. «Значит, будем искать вместе» улыбнулась тонкой полоской синих губ луна. «Есть план?» «Есть, но нам нужен зуб». «Зуб? А он-то здесь при чем?» Неподалеку послышался крепкий мужской мат и звук быстрых шагов. Мимо ребят прошла группа мужчин с фонариками. «У вас все нормально?» — спросили они, не останавливаясь. «Да, все хорошо», — прошепелявил Фил. «Вы не терялись? Вас не ищут?» «Нет, мы тут работаем, ждем зарплату». — соврал Тошка. Он тут же понял, как глупо это прозвучало, но поисковая группа даже не сбавила шаг. «Идите домой, заболеете», — донеслось до ребят прежде, чем люди свернули через несколько метров. «Зуб знает, где потайные ходы в другую часть леса», — вернулся к разговору Тошка. «В другую часть? В невидимую, о которой говорила Агата на видео? Да, она существует. Но откуда Зуб про них знает? Долго объяснять». «Я тебе все расскажу, когда мы перешагнем на ту сторону». Тошка был безумно рад, что Луна присоединится к их маленькому отряду. Теперь у них было общее дело, приключение, которое, несомненно, сблизит их, когда все закончится хорошо. Он надеялся, что закончится хорошо. Зуба я видела у главной сцены. Он там что-то разбирал, пока не начался дождь. «Отлично, вот туда и двинемся. Ох, чувствую, я потом целый месяц буду ходить с соплями». Ставил свои пять копеек фил, и ребята направились в сторону сцены. Главная сцена представляла собой навес ракушку. Проход к самой астраде был перекрыт сигнальными лентами. Словно немой страж, перед входом возвышался столб с ярко-желтой табличкой. На ней жирным черным шрифтом было написано «Территория главной сцены находится на реконструкции». Под этими словами Тошка снова разглядел фамилию отца Алины. «Походу они весь парк под себя решили подмять», — заметил Фил, но никто ему ничего не ответил. Ребята зашли за ограждение, добежали до сцены и быстро забрались на нее по коротенькой лесенке из трех деревянных ступенек. Ракушка нависала над ними тяжелым зонтом. Спрятавшись от дождя, ребята перевели дыхание и выжили как могли тяжелую сырую одежду, а луна — волосы. Вода стекала водопадами, и ее шум разносился сильнейшим эхом, создавая ощущение, что ребята не на сцене, а в гроте за водопадом. «Я его ненавижу», — сказал Фил. «Не поверишь, но мы тоже», — беззлобно отшутился Тошка. «И что дальше?» «Тихо, вы слышите?» — спросила Луна. «Ну да, дождь». «Тихо», — шикнула она на Фила. Откуда-то, словно легкий сквозняк, доносилось слабое эхо человеческого голоса. Ребята пошли на звук. Старые доски слегка проседали и поскрипывали под ногами, а иногда и вовсе отсутствовали. В одну из таких дыр попала нога Фила. На полу валялся брошенный гвоздодер, пила и топор. Судя по всему, Зуб разбирал сцену, причем в одиночку. «Наверное, решил таким образом сам подзаработать», — предположил Тошка. Звук доносился с дальнего угла сцены, скрываемого старыми декорациями деревьев, машин, домов и сказочных персонажей, сгруженных сюда после какого-то детского мероприятия. «Слышите голоса?» — спросил Фил. «Ага, только слов из-за дождя не разобрать». Тошка поднял с пола гвоздодер и закинул его на плечо. «Зачем?» — испугалась Луна. «На всякий пожарный». Чем ближе они подходили к декорациям, тем отчетливее слышались слова, пробивающиеся сквозь шумы. «Я тебя в последний раз спрашиваю, где?» «Знакомый голос», — сказал Фил, и Тошка, поняв, к чему тот клонит, сорвался на бег. Ребята поспешили за ним. Завернув за декорацией, Тошка увидел спину Марка. Парень держал в руках большую металлическую палку и тяжело дышал. Возле его ног свернулся в клубок, закрывая руками голову какой-то человек. «Я тебе сейчас оставшиеся зубы выбью, сука, если не скажешь», — заорал Марк и занес палку для очередного удара. Человек на земле сжался еще сильнее. Тошка ударил по палке гвоздодером. Раздался глухой звон, и Марк, вскрикнув от боли, выронил железку на пол. «Совсем охренел», — взревел Марк, повернувшись к Тошке лицом и сверкнув безумным взглядом. «Лев, Рудольфович!» — кинулась луна к завхозу, который все еще боялся разгруппироваться. «Что за жесть здесь происходит?» — спросил Фил, глядя на валяющегося на грязном полу зуба. «Хватит, успокойся!» — кричал Тошка, видя, как Марк пытается поднять свое оружие. «Все предатели, смотрю, собрались здесь!» — закричал парень, и в этот момент небо рассекла яркая рваная полоса молний. «Марк, пожалуйста, не нужно! Отвали!» Не разговаривай больше со мной. Зачем ты это делаешь? Решил вступиться за друга Фил. Потому что он знает, как пройти на ту сторону. А когда я спросил у него по-нормальному и сказал, что там моя сестра, он послал меня. Послал как какое-то чмо, но стоило ему как следует врезать, и он перестал быть таким крутым. Но все равно он так мне ничего и не сказал. Зуб сидел на полу, обхватив колени руками. Ребята никогда не видели его таким зашуганным и слабым. От белого злодея и эксплуататора не осталось и следа. Теперь это был просто напуганный до чертиков старый тощий человек, не способный вымолвить ни слова. «Ты что, не видишь, псих, что он в ужасе?» — заорала Луна. «А ты заткнись, ты такая же, как твой миленький дружок. Вы друг друга стоите, оба предали друзей». Марк даже не стал смотреть в сторону Тошки. Все и так понимали, о ком идет речь, и Тошка только еще сильнее почувствовал себя настоящей сволочью. Луна ничего не ответила. Вместо этого она повернулась к зубу и продолжила его успокаивать. — Марк, так дела не делаются, мы все здесь для того, чтобы помочь найти Сашу, — прошепелявил Фил. — Ты тоже заткнись, жертяй. — Разве ты не понимаешь, что ее все равно бы забрали? Никто же понятия не имел, что лес ведет охоту на детей. Дошка старался говорить как можно спокойнее, он чувствовал, что не имеет права повышать голос на Марка. «Этот урод, Турбо, он бы все равно добрался до нее, как добрался до Алины. Если бы не он, то это сделала бы Агата или еще кто-то из этих лесных гадов. Пойми ты уже, а Луна вообще пришла сюда сама, чтобы в одиночку найти Сашу». «Вы... вы... вы что вы знаете?» прорезался, наконец, голос у Зуба. «Кое-что знаем», «Роза рассказала нам», — ответил Фил. «Роза, откуда?» «Мы были у нее». «И вы хотите туда попасть? На ту сторону?» «Там моя сестра. Я тебе уже говорил, глухой ты дебил». Снова замахнулся на зуба Марк, и старик снова инстинктивно сжался. «Может, нам его связать?» — предложила Луна, смерив Марка взглядом, но никто не поддержал идею, хоть и очень хотелось. «Я не, не знаю, где новые -про проходы. «Да он врет». «Но... но можно попробовать открыть один из старых, что мы запечатали. Нужно дойти до склада. Та-та-та-там карта». «У меня на телефоне она есть». Полез в карман Марк. «Все равно нужны лопаты. Нужно копать землю, вытаскивать обереги». «Хорошо, пойдемте. Нельзя откладывать. Готовится что-то страшное». Тошка и Луна помогли зубу подняться и повели его под руки, потому что он прихрамывал, хотя Марк ни разу его так и не ударил. «Как только окажемся на той стороне, каждый пойдет своей дорогой», — посмотрел Марк в глаза Тошки и сплюнул ему под ноги. Дождь не прекращался. Тучи сгущались и чернели, спрятавшиеся в них пушки по-прежнему гремели, вспышки озаряли все вокруг белым светом. Кроме ребят, в парке все еще бегали группы родителей, продолжающих поиски своих детей, несмотря на дождь. Но большинство все же отправились домой на такси или попрятались по своим машинам, чтобы вернуться, как только стихия успокоится. Ребята довели Зуба до склада, где в холодном свете энергосберегающих ламп он предложил им рассесться на пустых ведрах из-под краски. Зуб молча ходил по складу, собирая резиновые сапоги, дождевики, перчатки. Он складывал это все перед ребятами и беззвучно двигал губами, вспоминая, что еще потребуется. Из невыносимого и страшного брюзги рабовладельца он превратился в заботливого щуплого старика. Ребята смотрели на него и не могли поверить в эту резкую трансформацию. Может, правда, не зря Марк сделал то, что сделал. Иногда нужно выбить пыль из старого ковра, чтобы тот вернул себе былую красоту. Оставалось надеяться, что новый зуб останется таким надолго. Тухлое мясо и есть ваши обереги? Полюбопытствовал Фил, когда зуб начал протягивать ребятам лопаты. Все, что умерло за пределами парка и принесено сюда, отпугивая демона. Я не знаю точно, как это работает. Что-то вроде осквернения. Демона? Чуть слышно ахнула Луна. Да, те, кто ведет с ним борьбу на той стороне. «Называют его демоном. Роза должна была рассказать вам про мятежников». Тошка и Филки внули. «Мятежники? Демоны? Может кто-нибудь мне сказать?» Начала была луна, но Тошка перебил ее, обещая объяснить все по дороге. «В общем, если вы попадете туда, то лучшим вариантом будет примкнуть к этим людям. Они знают все, что там происходит, и смогут защитить». Продолжил Зуб. «А вы с нами не пойдете?» — посмотрела на него с надеждой Луна. «Я? влогова демона?» — он нервно хихикнул. «Я старый и больной человек. Моя задача — следить за парком, которого, к слову, скоро не станет. Мне бы дожить спокойно свой век». «Сыкло», — фыркнул Марк. «Я посмотрю, каким ты будешь смелым лицом к лицу с демонами, а не против слабого старика». Выпрямившись, гаркнул своим привычным противным голосом зуб. За окном снова громыхнуло. «Одевайтесь, берите лопаты и идем». Старик повернулся спиной к ребятам и принялся разглядывать карту на стене. Все четверо начали переобуваться и шуршать дождевиками. Тошка с тоской посмотрел на свои кроссовки. Он носил их с гордостью несколько месяцев и ни разу не надевал другую обувь пожелтевшие все в налипшей грязи и соцлоившейся кое-где подошвой, они по-прежнему были ему дороги. Надевая сапоги, Тошка снова чувствовал себя предателем, но теперь по отношению к обуви. «Может, подождем, пока закончится дождь, и позовем кого-то из взрослых с нами?» — предложил Фил. «Тоже мне команда. Толстый трус, предатель и баба!» — буркнул Марк, и только было открыл дверь, как ветер тут же распахнул ее и швырнул о стену склада. Марк остановился, посмотрел на густую сырую темноту и несколько секунд не решался сделать шаг. «Что, струсил боец!» — раздался сзади ехидный голос зуба. Марк шагнул вперед и тут же с плеском вошел в воду по самые щиколотки. Сделав вид, что все нормально, он, не оборачиваясь, пошел дальше. Остальные выходили более аккуратно. Тошка точно достопочтенный джентльмен, предложил Луне перенести ее на руках, но девочка любезно отказалась и лишь протянула руку, чему Тошка тоже был несказанно рад. Зуб обошел Марка и теперь возглавлял строй. Карта была нужна ему лишь для того, чтобы выбрать ближайший проход. Саму дорогу он помнил наизусть и шел без остановок, не глядя по сторонам. Асфальтовая тропинка, усыпанная сбитым дождем ветками, листьями и прочим мусором, привела к диким необлагороженным зарослям, что находились прямо за старой трансформаторной будкой. Даже такой сильный ливень, как сегодня, не смог перебить тяжелый запах мочи, который удобряли будку посетителей парка последние лет пятнадцать. «Смотрите, сколько следов!» — сказал Тошка на свежие глубокие отпечатки от ботинок. «Здесь сегодня уже были люди». «Ага, и оставили кучу мусора», — недовольно брюзжал зуб. «Пошли, еще метров пятьдесят». Раскисшая земля налипала на подошвы сапог и грозила засосать их. Пару раз Нагофила вылетела из доставшейся ему на размер больше обуви, и он вступал голой ногой в жижу, после чего громко и смешно ругался. «Здесь!» Зуб остановился перед трухлявым, словно пораженным гангреной черным деревом, давно переставшим пить из фонтана жизни. Ребята огляделись по сторонам, но никаких арок, через которые нужно пройти, никаких нор или больших дупел, куда можно было пролезть, не заметили. «Я не помню точно, где закопаны обереги, поэтому вам придется хорошенько поработать лопатами, чтобы достать все. Мы приходим на старые точки каждые несколько месяцев, чтобы обновить печати. Вся эта земля усеяна ими. Предлагаю одному начать от дерева, второму вон от того куста, а третьему справа, от кучи». Перекрикивал зуб дождь. «Квадрат примерно 5 на 5, глубина два штыка». Когда весь участок будет очищен, можно будет попробовать пройти через проход. А нам потом в рабочие часы это зачтется? Зачем-то спросил Фил. В ответ Зуб посмотрел на него, как на идиота, от чего парень смущенно отвернулся и принялся копать. Мобильники у всех молчали. Каждый сказал своим родителям, что пошел в гости к другу, и только Луна не взяла с собой телефон. Прошло около 40 минут, прежде чем ребята закончили. «Вот так куча!» — смотрел Марк на горку тухлого мяса, сложенную ими под небольшой хилой березой. «Я даже рад, что идет дождь, иначе бы я уже сдох от вони. Ну и что теперь?» «Через проход так просто не пройти», — сказал Зуб. «Ну, начинается. Встаньте-ка покучнее, вон там», — показал Зуб на небольшой пляшевый куст, растущий рядом с черным деревом. Ребята воткнули лопаты в землю и подошли к кусту. Руки у них горели и ныли от усталости, особенно у Марка, не привыкшего к физическому труду. «Еще кучнее. Мы и так друг другу на ноги наступаем. Просто пройти в портал не получится», — повторил Зуб. «Нужно в него упасть». «Что сделать?» — не расслышал из-за дождя Марк, но вместо ответа получил сильный толчок в грудь. Он почти устоял, но на сырой земле ноги разъехались, а потом подлетели кверху. Парень упал спиной в кусты. Послышался гром, а еще треск, и оторвался его дождевик. Перекувырнувшись и запутавшись в длинном плаще, а затем выбравшись из кустов с другой стороны, Марк попытался подняться, но его тут же сшибла с ног луна, а следом за ней вылетел Тошка. Последним, словно огромный шар для боулинга, из кустов выкатился Фил, раскидав живые кегли в стороны. «Урод старый!» верещал Марк, поднимаясь с земли и пошатываясь, точно буйный пьяница, выброшенный из бара поздней ночью. «Я тебе вставные зубы все повыбиваю, клянусь, а ну иди сюда!» Я головой ударился, ныл от боли распластавшийся на земле Фил. «А мне всю шею расцарапало», промычал Тошка, трогая себя за жгучие борозды свежих ран. «Дождь закончился», сказала Луна, и все разом умолкли. Дождя и правда не было. Шум воды сменился звуками настоящего дикого леса. На кроны невероятно высоких деревьев было натянуто хмурое вечернее небо. Серые кудрявые облака застыли на одном месте, а хлесткий промозглый ветер сменился абсолютным штилем. Казалось, что само время прекратило свой неумолимый ход. Офигеть, неужели получилось? спросил Фил, все еще лежа на спине и таращась вверх. Кажется, подтвердил Тошка, Никогда не видел таких больших деревьев. Вот бы забраться на одно из них. Ты как?» — обратился он к луне, помогая подняться. «Он тебе не сильно?» «Нет, нормально. У нас что, действительно получилось?» Тошка не ответил, да и не нужно было больше слов. Все и так прекрасно понимали. Получилось. «И куда идти?» — спросил Фил, отряхнувшись. «Куда хотите. Главное, мне на пути не попадайтесь», — ответил ему Марк и, смахнув налипшую на мокрую одежду грязь, собрался уходить. «Марк, да погоди ты!» — крикнул Тошка, и только было шагнул в сторону друга, как услышал испуганный голос Луны. «Ребят!» — все обернулись сначала в сторону Луны, а затем туда, куда она показывала пальцем. Из близлежащих кустов на них смотрели два желтых бивня, слышалось тяжелое прерывистое дыхание. Листья зашуршали. Ветки качнулись и расступились перед огромной волосатой тушей. «Вот это морда! Не знал, что они такие большие!» Сказал Тошка, разглядывая кабана. «А нам надо бежать или лучше не двигаться?» Еле слышно спросила Луна. би би «Бежать! а Определенно бежать!» Продрожал Фил и уже хотел было повернуться к зверю спиной и дать деру, но Тошка настоял на том, что это не лучший вариант. «Помните, на уроке ОБЖ нам говорили, что нужно вести себя спокойно?» Полушепотом обратился Тошка ко всем. «Или наоборот, нужно громко разговаривать и шуметь, чтобы зверь испугался и убежал. Разве нет?» — переспросила Луна. И я, «Я не помню». Кабан меж тем наклонил голову, выставив вперед бивни и не сводя глаз с ребят. «Что делать, что делать, что делать?» — бормотал Фил, крутя головой и ища взглядом укрытие. Тело и одежда парня начали снова напитываться влагой, но на сей раз это был пот, выступивший от настигшего его ужаса. Из кустов на свет показалось еще несколько звериных морд. То были кабанчики, что прятались за спиной необъятной мамаши. Раздался виск, такой сильный, что ребята машинально закрыли уши руками. Кабан сорвался с места и, взметая в воздух землю и траву, понесся в сторону врага. Первой на его пути стояла луна. В ответ на поросячий виск девочка издала свой собственный. Оцепенев от ужаса, она вместо того, чтобы попытаться унести ноги, рухнула на колени и, закрыв лицо ладонями, продолжала визжать. Тошку словно током прошибло. Сердце застучало в горле, в ушах зазвенело и не прекращало звенеть, пока он в один прыжок не достиг луны и не прикрыл собой. Закрыв глаза, мальчуган напрягся всем телом, словно его окаменевшие мышцы могли остановить и обломить огромные острые бивни. Тем временем Марк, выйдя из короткого оцепенения, бросился прочь со всех ног, без конца повторяя про себя «Они сами виноваты, предатели, это их судьба наказывает, они сами виноваты», заглушая таким образом голос совести в своей голове. Когда до Тошки и Луны оставалось всего несколько метров, Из земли хлыстами вырвались несколько корней и на ходу обвили кабану ноги, словно ковбойским лассо. Раздался грохот, и земля пошла дрожью. Корни продолжали вырываться и обвивать зверя. Они стягивали его конечности, проникали в уши и пасть, словно черви, забирались под кожу и пульсировали под ней. Кабан ревел в агонии и пытался вырваться. Этот звук был похож на сигнал приближающегося поезда. «Что? Что это за хрень?» — пропищал не своим голосом Фил. Тошка открыл глаза, но мышцы его по-прежнему были каменными и уже изнывали от усталости. «Смотри, все хорошо, все хорошо». Тошка поглаживал дрожащую луну по плечу, стараясь успокоить, но сам при этом был в ужасе. Кабанчики бросились на помощь к матери, начали рыть землю своими пятачками и вгрызаться в ожившие корни, Но не прошло и минуты, как все поросячье семейство было деморализовано. Лес наполнился жуткими висками. «Надо бежать, Тож, пока нас не скрутило, надо!» кричал Фил, глядя на друзей, завороженных жутким зрелищем. Он не успел закончить фразу, как корни начали ослаблять хватку и быстро поползли обратно под землю. Пару минут кабаны лежали неподвижно. Потом мать оторвала голову от земли и неуклюже встала на ноги. Следом за ней начали подниматься и малыши. Все семейство изрядно пошатывало. «Они что, живы?» — спросил Фил, чей желудок от страха норовил вывернуться наизнанку. «Кажется», — ответил Тошка. Они вместе с Луной вскочили и бросились к Филу. Кабаны как-то изменились. Звери больше не выглядели агрессивными. Полностью восстановив ориентацию, мать оглядела мир вокруг себя, признала свой выводок — порыла пятачком землю и, больше не обращая внимания на незваных гостей леса, зашла обратно в кусты. Туда же проследовало ее мохнатое потомство. Как только стало понятно, что опасность миновала, Фил отвернулся от ребят и громко изрыгнул все, что так усердно запихивал в себя несколько часов назад. Теперь ясно, почему Зуб не хотел сюда идти. Тошка снял с себя дождевик и, посмотрев на бледную луну, спросил. «Может, хочешь вернуться обратно?» Та лишь молча замотала головой. Отвернувшись, она незаметно вытерла слезы и попыталась собрать волосы, залепившие половину лица. «Мне кажется, или из них сделали что-то вроде зомби», спросил Фил, когда его желудок наконец обновился. «Очень похоже на то. Жуткая хрень, надо бы поскорее уйти отсюда подальше», ответил Тошка. «А где Марк?» спросил он, оглянувшись по сторонам. «Я видел, как он убежал», — сказал Фил, доставая из своего рюкзака бутылку с водой. «Куда? Куда-то туда или...» Фил пытался вспомнить, в какую сторону он стоял спиной, откуда вышли кабаны и где выход. «Туда», — указал он пальцем. «Кажется...» «Вот придурок. Все-таки решил остаться один», — огорченно произнес Тошка. «Надо бы его найти». «А точно надо», — переспросил Фил, оторвавшись от питья. «Не сомневайся». Не успел пот на спинах ребят остыть, как раздался новый звук, заставивший всех троих собраться в кучу. На сей раз это было какое-то шуршание. Что-то тяжелое ползло в густой траве неподалеку. «Здесь еще и змеи водятся», — прошептал в ужасе Фил. «Давайте вернемся, пожалуйста». Источник звука находился где-то поблизости. Тошка оглянулся и заметил ботинок, который тут же исчез в траве. «Тут, кажется, чьи-то ноги». «Ноги?» — переспросил Фил. «Ага». «Не ходи, Тош, пожалуйста», — умолял Фил единственного, кому мог доверять здесь. Тошка не слушал. Он быстро зашел в траву и уже оттуда крикнул. «Тут какая-то девчонка, то ли мертвая, то ли без сознания, ее что-то тащит за руки, скорее, нужна помощь». «Господи!» — прошептала луна и последовала за Тошкой, исчезнувшим в высокой траве. Последним с места сорвался Фил, все еще глядя в сторону кустов, через которые они с друзьями попали в это странное место всего несколько минут назад. Мысль о пропавшем самокате отодвинулась на последний план. В действительности Фил понимал, что мать никогда бы не убила его, чтобы он не натворил, а вот гигантский кабан или змея легко бы сделали это без всяких причин. «Эй, я тоже иду», — чуть слышно крикнул Фил и, убрав бутылку в рюкзак, побежал за остальными. «Ее тащат корни», — сообщал по дороге Тошка о том, что видит. Он старался не упускать девочку из виду, но при этом часто останавливался и придерживал ветки, чтобы те не хлестнули луну по лицу. «Снова корни?» — послышался голос Фила позади. Ему никто не придерживал ветки, и кусты нещадно лупили по пухлым щекам. Сначала вцепились в кабана, теперь это, ее тоже, наверное, превратят в зомби. Тело девочки петляло и сворачивало, и если бы не высокая трава, сминавшаяся под тяжестью тела жертвы, Тошка бы уже потерял ее из виду. Спереди начало доноситься громкое кваканье, а воздух быстро становился холоднее. Наконец трава расступилась, и ребята оказались на небольшом лысом берегу, обрывающемся у болота. «Девчонку затаскивает в воду», — уже осипшим от усталости голосом кричал Тошка. «Нужно отцепить ее от этих проклятых корней». «Подожди, а если и нас затянет вместе с ней?» Попыталась остановить его луна. «Помогите!» Проигнорировав ее предупреждение, Тошка вцепился в ноги девочки. Подоспевший Фил тяжело и громко дышал, и все, о чем он мечтал, было просто упасть и не вставать несколько часов. Но, несмотря на это, он выхватил у Тошки одну из девичьих ног и начал тянуть. Луна, найдя на земле какую-то железяку, начала со всей силы бить ею по корням. «Блин, сейчас мы ее пополам разорвем», — пыхтел Фил. «А так она утонет». Слыша их, лягушки стали квакать еще громче, словно насмехаясь над беспомощностью этих наивных городских простаков. Луна нанесла очередной удар и разрубила корень. Тошка и Фил тут же рухнули на землю и часто задышали. «У меня перед глазами черные точки. Ох, фух», — жаловался Фил. Луна посмотрела на железяку в своих руках. Это был какой-то сильно ржавый длинный нож, явно пролежавший здесь не один десяток лет. Она бросила его на землю и отряхнула рыжую пыль со своих ладоней. «Зря вы это сделали. Она умрет, если не окажется в болоте», — раздался чей-то голос. «Не может быть», — подумал Тошка. Он повернул голову, и сырой торф тут же прилип к его щеке. «Саша», — еле слышно выдавил парень из себя. «Вы должны спустить ее в болото, или она не доживет до заката», — произнесла Саша не своим голосом. «У нее повреждены все органы и кости, только эта вода и грязь могут ей помочь». «О, Господи, это ты!» — кинулась луна на шею подруги и не в силах сдерживаться зарыдала. «Я так и знала, что не сошла с ума. Я знала, что тебя похитили. Я знала, знала!» «Она что, голая?» — спросил Фил, глядя на Сашу, чье тело скрывали лишь засохшая грязь, трава и сгнившие листья. «Заткнись, пожалуйста, Фил», — сказал как можно деликатнее Тошка. «Зря вы пришли сюда», — сказала Саша, высвободившись из объятий подруги. «Мы пришли за тобой. Мы знаем, где выход». Тошка, встав с земли, подошел и тоже обнял Сашу. «Здорово. Раз знаете, где выход, то вам лучше поскорее убраться через него». «Мы без тебя не уйдем», — твердо заявил Тошка. «Я остаюсь. Мой дом здесь». «Что ты такое говоришь? Марк с ума без тебя сходит. Ты не представляешь, как он обрадуется, когда увидит. Нужно только найти его». «Марк здесь», — вытаращила глаза Саша. «Он пропал?» «Убежал». Фил обтер руку о футболку и протянул Саше. «Я Филипп». «Очень приятно, Филипп», — коротко улыбнулась Саша и, не представившись в ответ, повторила. «Вы должны уйти, но сначала надо найти моего брата. Если лес решит, что Марк ему враг, то его ждет мучительная смерть». «Ого», — побледнел Фил, — «нам и правда надо скорее валить». «Мы видели, как корни превратили несколько кабанов в зомби». «Скорее всего, то же самое сделали и с тобой. Ты просто не понимаешь, что на самом деле происходит», — не сдавался Тошка. «Они не зомби, и я тоже. Корни помогают исцеляться». Позади ребят послышалось движение. «Нет», — бросился был Тошка к девочке, которую уже под подбородок затащила в болото. «Оставь, я же говорю, она не выживет, если помешать лесу», — крикнула Саша. «Ты не понимаешь, это все демоны». Тоже сорвался на крик Тошка. «Это вы не понимаете. Демоны — это люди. Они пытаются уничтожить все, к чему прикасаются. Тот самый новый жилой квартал, который собираются строить в парке, разве он не станет причиной вырубки деревьев? Разве животные и насекомые не потеряют свой дом? Посмотрите вокруг себя». Саша развела руки и закружилась на месте. «Все это погибнет, как только люди уничтожат последние проходы». «Этот лес навсегда исчезнет, вместе со всеми его невероятными деревьями, цветами и древними животными, населяющими его тысячи лет. Такого места больше нет нигде в мире». «Ты права», — совершенно серьезно сказала Луна. «Чего?» — удивленно покосился Фил на Луну. «Ну, ну да, ты права», — поддакнул Тошка. «Но мы можем попробовать остановить стройку, когда выберемся». «Пойдем и расскажем все отцу Алины, моей соседки. Она тоже где-то здесь. Ее папа — главный строитель. Он должен будет нас послушать, если мы покажем ему это место». «Нет!» — грозно отрезала Саша. «Людям здесь не место. Смотрите, что они приносят сюда», — показала она на ржавый кинжал, недавно выброшенный луной. «Смерть и разрушение. Из года в год все повторяется. Они никогда не станут слушать». «Увидев эти деревья, люди захотят их вырубить и пустить на столешницы. Одних животных разорвут на колбасу и стейки, других запихнут в зоопарки, а защитников леса убьют. Так было всегда, на протяжении тысяч лет. Я видела это своими глазами». «Точно, зомби», — кивнул Фил и многозначительно присвистнул. «Но ты ведь сама человек. Получается, что ты тоже живешь только ради уничтожения». Глядя, как на поверхности мутной воды лопаются пузырьки воздуха, выпускаемые легкими утонувшей девочки, произнес Тошка. «Я больше не человек», — злобно отрезала Саша. «Это точно», — раздался чей-то голос. Из камышей на берег выскочили несколько вооруженных топорами мужчин. Они, как и Саша, с ног до головы были облеплены травой и ветками. Все они были не немолоды, обросшие седыми волосами, с гнилыми заборами зубов или вообще без них. Мужчины быстро окружили компанию ребят и наставили на них свое заостренное оружие. «Опа!» — разинул рот Фил. «Ну вот и все, нас убьет стая бомжей». «Значит так, молча и быстро идем вместе с нами. Услышу хоть писк, отрублю башку», — сказал тот, у кого была самая длинная и самая седая борода. «Попробуй!» — прошипела Саша. В ее руке что-то блеснуло. Она напружинилась и приготовилась прыгнуть на одного из мужчин, и тот, испугавшись, сделал шаг назад. «Ярик, ты чего, испугался?» «Сам же слышал, она тут недавно. От одного щелбана сложится». Посмеялся, стоявший справа от него мужчина, единственный из всех, на ком сидели штаны, вернее, остатки штанов. Ярик улыбнулся и сделал шаг вперед. «Они здесь! Мятежники здесь!» Закричала было во все горло Саша, но быстро замолчала и рухнула на землю, как мешок с картошкой. Ее вырубил один из мужчин ударом обуха по затылку. «Мозги не вышиб ей!» — посмеялся Эрик. «Нет, хотя стоило!» «Ах ты сволочь!» — бросился на него Тошка с кулаками, но не успел даже замахнуться. Его самого кто-то сбил с ног ударом в плечо. Упав на живот... Тошка обернулся. Над ним возвышался какой-то сказочный персонаж со вплетенными в волосы и бороду цветами и с ног до головы покрытый еловыми иголками. «Успокойся, мы вам помогаем», — сказал Седобородый. «Тош, кажется, это те самые мятежники, о которых нам рассказывала Роза», — промямлил Фил. «Вы знаете Розу?» — спросил тот, кого называли Яриком. «Да-да, мы ее знаем». Радостно заголосил толстячок. «Не ори ты!» Шикнул на него седобородый. «Пошли скорее, мы вас спрячем, А там расскажете, времени мало». Луна молча стояла в стороне И еле держалась, чтобы не свалиться В обморок от страха. «Не бойся, с твоей подругой Ничего не случится, Через пять минут будет как новенькая», Поднял с земли Сашу тот, Кто только что ее ударил. Он подошел к воде, И, зачерпнув с одной листой земли, размазал ее по затылку Саши, а затем закинул девочку себе на плечо. Идемте, повторился до бороды, и ребята, переглянувшись между собой, двинулись за ними. Что происходит? ⁇ спросила шепотом Луна, вцепившись в руку Тошки. Это свои, они помогут нам. Откуда ты знаешь? Видел, как он ударил Сашу. А если он ее убил, не убил. «Помнишь, Зуб говорил, что мы должны держаться мятежников?» Луна промолчала. «Они когда-то попали сюда так же, как и Саша, когда сами были детьми, только не превратились в зомби, как она. Мятежники помогут нам выбраться всем вместе. Я надеюсь, что помогут». Марк бежал, не оборачиваясь и не останавливаясь, хотя никакой погони за ним не было. Огромные деревья на его пути — то произрастали в гордом одиночестве на расстоянии десятков метров друг от друга, словно незнакомцы, случайно оказавшиеся в одном месте и не желающие представляться друг другу. То группировались в целые неприступные банды, резко выросшие на пустом прямом пути, и как старые друзья обнимались большими ветками. Марку приходилось огибать такие непроходимые скопища или менять направление. Лес очень часто менялся. Иногда бежать было легко, Упругая земля хорошо отталкивала, а преграды из торчащих корней не сильно останавливали, и Марк перепрыгивал или перелезал через них без особого труда. Солнце пробивалось сквозь свинцовые облака редкими лучами, света которых хватало, чтобы осветить все вокруг. Но спустя пять минут бега лес превратился в дремучую чащу, полную скрытых высокой травой и листьями папоротника ловушек. Ноги Марка застревали в корнях или проваливались в рыхлую землю. Острые, как иголки, ветки, больно царапали лицо и шею, какая-то мошкара срывалась с листьев, залепляла глаза, лезла в нос и рот, а солнце не могло пробиться сквозь густую листву, ревниво прячущую небо от земли. Но стоило Марку обогнуть очередную группу гигантских колючих елок, как лес снова становился приветливым и открытым. — Саша! Саша! — остановившись, закричал во всю глотку Марк. Его голос разлетелся эхом. Он прислушался. Никто не ответил. Казалось, что вокруг намного километров нет ни души, не считая дятлов и кукушек. Остатки адреналина, выработавшегося после встречи с кабаном, выветрились. Ему на смену пришли усталость и тревога. Марк решил, что пора возвращаться. «Завтра продолжу поиски. Эти предатели наверняка уже дома отогревают свои жопы» оправдывал он себя, осматриваясь вокруг. «Саша! Это я, Марк! Ты слышишь меня? Где ты?» Снова тишина в ответ. «Все, точно возвращаюсь. Завтра пойду в другую сторону». Как следует отдышавшись, он развернулся и снова пустился бегом, чтобы успеть выбраться из леса до ночи. Марк был полон уверенности, что направления верные. Воздух резко стал свежить. Но парень решил, что это из-за приближающейся ночи. Он ускорился и в таком темпе пробежал еще минут пятнадцать. В какой-то момент Марку начало казаться, что деревья не похожи на те, что он встречал раньше. Теперь лес не менялся совсем. Вокруг сплошь была густая неприветливая чаща. Над папоротником начал стелиться туман, вдалеке раздался плеск. «Блин, только бы не потеряться, только бы не потеряться». Тревожные мысли разбухали, как дрожжевое тесто, и давили на голову изнутри, от чего та начинала болеть. «Наверное, я взял слишком сильно вправо у того куста. Надо вернуться. Господи, как же я ненавижу природу, ненавижу эти проклятые леса!» Поднявшийся ветер начал качать деревья. Древние стволы застонали, все сильнее играли свои брачные песни-сверчки, на лес стремительно обрушивалась ночь. Кожа Марка покрывалась мурашками. Его одежда так и не высохла после дождя, а разгоряченное бегом тело быстро остывало. «Саша! Саша! Тошка! Фил!» Марк сдался. Он больше не переживал за гордость и был готов на любую компанию. Неподалеку что-то хрустнуло, зашевелились кусты. «А? Кто тут?» Марк начал крутиться вокруг своей оси. Снова хруст и еще. Кто-то был здесь, ползал, дышал. Сердце стучало в горле Марка. Он оборачивался на каждый новый шорох, боясь пропустить атаку. Не опуская глаз, парень нащупал на земле какую-то трухлявую корягу и кинул ее в куст. Тут же из него выбежала какая-то тень. «Отвали!» — заверещал Марк и побежал со всех ног. Кто-то преследовал его. Тени мелькали со всех сторон гнали по определенному пути, заставляли свернуть у тех или иных развилок. Ноги немели от усталости, но Марк не сбавлял ход. Тени становились ближе, мальчик чувствовал их липкое холодное дыхание на своем затылке. А может, это был просто ветер. «Идите нахрен!» — еле выкрикнул Марк, сворачивая у очередного кустарника, и тут же почувствовал резкую, ни с чем не сравнимую боль в ноге. Словно тысячи иголок разом вонзились в кожу и раздробили кость. «А-а-а!» — взревел Марк. «Отпусти! Отпусти!» — кричал он, упав на землю. Боль была нестерпимой. Парень решил, что попал в пасть к медведю или волку, но когда начал бить по ней рукой, чтобы освободиться, почувствовал не зубы, а холод железа. Он угодил в капкан. «Суки! Суки!» Тени сгущались, окружали Марка со всех сторон, он попытался ползти, но боль парализовала его, и он просто закрыл глаза руками и продолжал рыдать. «Тошка!» — крикнул Марк изо всех сил, прежде чем увидел над собой страшное лица невероятных чудовищ и потерял сознание. Из сна Марка вывела все та же боль, что и вогнала его туда. Нога ныла но теперь по ощущениям это было похоже на вывих или сильный ушиб. Капкан явно сняли, но кто? Марк попытался пошевелиться, но не смог. Руки, ноги, грудь, все кроме головы было чем-то придавлено. Он приподнял голову и понял, что лежит под кучей земли, словно это друзья закопали его в песок на пляже. Только пляжа не было видно и друзей тоже. Воздух изменился, стал тяжелее и немного теплее. В нем чувствовалось что-то очень странное, что-то незнакомое, хотелось заткнуть нос. Деревья мерно качались под звездным небом. Марку чудилось, что рядом с ним находится какое-то огромное животное. Марк попытался подняться, но его остановили. «Не вставай, дай ране затянуться, а телу согреться», — раздался голос. Он был тихим и спокойным, но Марк не просто отлично расслышал каждое слово, а буквально прочувствовал голос всем телом, которое, к слову, действительно начало согреваться. «Ты кто?» — спросил испуганно Марк. «Зачем рассказывать? Лучше я покажу тебе. Но сначала нам нужно, чтобы ты мог ходить. Дай грязи немного времени, такие раны для нее пустяк». Голос принадлежал взрослому, возможно, даже старому человеку, но Марк не мог его разглядеть. Человек не попадал в поле зрения. «Где моя сестра?» Марк хотел, чтобы его собственный голос звучал воинственно, но он звучал слабо и жалобно, как писк больного котенка. «Она здесь, не переживай, с ней абсолютно все хорошо, и с тобой тоже все будет хорошо. Мамку свою успокаивай, а я пришел за Сашей и уйду вместе с ней». Сорвалось с дрожащих губ. «Какое неблагородное поколение!» — усмехнулся голос. «Не переживай, ты уйдешь с ней, если захочешь». От этих слов Марк почувствовал облегчение. Но что-то подсказывало ему, что все не так просто. Парень понял, что над ним насмехаются, и это начинало его бесить. «Ты прав, все не так просто», — сказал голос. «Ты еще и мысли мои читаешь». «Мне не нужно читать твои мысли, я вижу тебя насквозь и знаю, чего ты хочешь на самом деле. И прошу тебя, не нужно этой фальшивой крутизны, ведь от твоей дрожи вся земля ходит ходуном». «Ну и чего же я хочу?» На мгновение голос умолк. Марк не видел лица говорившего, но готов был поклясться, что чувствует, как губы его растягиваются в самодовольной ухмылке. «Ты хочешь признания, уважения, справедливости». Медленно делая паузу между словами, продолжил голос. Каждое слово Марк пропускал через себя, словно разряд тока. Он боялся признаться себе, что ему нравилось то, что он слышал. Голос говорил правду. Он действительно видел Марка насквозь, знал все его мысли, словно Марк озвучил их громким криком. «Ты хочешь спасти свою сестру не потому, что ты ее сильно любишь, а ты местный психолог, что ли?» Не обращая внимания на жалкие колкости и на смешки, натужно выдавливаемые из себя марком, голос продолжал. «Ты хочешь, чтобы родители и все остальные увидели, какой ты молодец, какой ты смелый и умный, чтобы все вокруг поняли, что твоя сестра не центр вселенной, что ты намного умнее и сильнее ее. Ты сильнее этого тупого, как табурет Тошки, который, как идиот, радуется, когда бьет ногами и руками по мячику». «Ты гораздо умнее и проницательнее этого трусливого, толстого задрота Фила, на которого не взглянет ни одна уважающая себя девчонка. Ты устал быть в тени, устал, что никто не считается с твоим мнением. Я ведь прав?» «Нет», — крикнул Марк. «Прекрасно», — голос стал звучать чуть громче и напоминал приближающуюся грозу. «Даже сейчас, на грани смерти, ты выказываешь свой протест» пытаешься показать, что никто не знает тебя лучше, чем ты сам. Я восхищаюсь тобой, восхищаюсь твоим желанием заявить о себе». Марк молчал. На секунду парень решил, что с ним разговаривает его собственный внутренний голос. Ведь именно такие беседы Марк вел сам с собой последние пару лет. Только обычно ему никто не отвечал, а тут, видимо, сказывалась травма. Возможно, он потерял много крови и просто бредит. Я могу тебе помочь достичь гораздо большего, чем простая похвала от родных, что забудется уже через несколько месяцев. Помочь? Так же, как вы помогли Агате, промыли ей мозги, сделали из нее тупую зомби? «Зомби? Нет», — засмеялся голос. «Зачем зомби? Я хочу предложить тебе совершенно противоположное. Поверь, такой шанс выпадает всего раз в тысячу лет». В этот момент деревья перестали шуметь, Сверчки прекратили свой неугомонный стрекот, и даже время, казалось, остановилось. Марк услышал шаги. Человек вышел из густой тени, и луна осветила его не хуже, чем это сделал бы мощный уличный фонарь. Марк вздрогнул от представшего перед ним вида. Тонкая серая кожа практически не скрывала челюсти и острые скулы. Запавшие черные глаза и нос большой и уродливый, как морковный отросток, наводили ужас. Марк никогда не видел мертвецов, кроме как в кино, но сейчас ему казалось, что он смотрит на одного из них. Хотелось блевать, но желудок был абсолютно пуст. Он лишь издал несколько мерзких звуков открытым ртом и снова взглянул на человека. На его дряблой шее висели какие-то безделушки в виде цветных камушков, мелких косточек и еще каких-то ссохшихся предметов, переливающихся в молочном свете луны. У Марка на языке вертелось всего одно слово, каким можно было обозвать этого человека. «Шаман». «Точно, индийский шаман. Не хватает только трубки для курения и птичьих перьев в жидких волосах», — решил он про себя. «Тебе надо отдохнуть, восстановить ногу, завтра с утра тебя ждет много интересного. А пока спи», — сказал шаман, и Марк тут же провалился в глубокий сон без сновидений. «Я не могу больше идти», — «У меня уже все ноги в мозолях», — стонал Фил, когда их группа пересекала очередной ручей. Помимо боли в ногах, Фил также пожаловался на поднявшийся ветер, пробирающий до костей через мокрую одежду, а еще на голод, беспокоивший его больше всего. «Я не могу есть на ходу, нам надо остановиться». «Нельзя останавливаться, мы уже почти на месте», — ответил ему один из мятежников, как только они снова оказались на твердой земле. «Но куда вы нас ведете? Почему мы просто не можем уйти обратно через проход, раз вы на нашей стороне, и мы не пленники? Мы хотели найти нашу подругу и нашли. Потому что вы все равно не сможете ее забрать, пока ее душа связана с лесом. Это можно исправить, но нам нужна помощь», — сказал Седобородый. «Какая вам может понадобиться помощь от нас?» — вступил в разговор Тошка. Он не сводил глаз с луны, у которой, кажется, начался жар. Она еле передвигала ноги, тяжело дышала и часто вытирала пот со лба. Все это пугало Тошку гораздо больше, чем незнакомые места, вооруженные люди и монстры, скрывающиеся за каждым вторым кустом. «Корни не чувствуют тех, кто пришел сюда сам. Они не могут отследить вас, а значит, вы поможете нам добраться до сердца леса». «А если мы откажемся, убьете?» — спросил с вызовом Тошка. «Вас нет, а вот ее...» — мужчина, тащивший Сашу, подергал плечом, на котором висела Саша. «Ее да, убьем». «За что?» — испуганно спросила Луна. «Вам же сказали, ее душа во власти леса, либо мы ее, либо она потом одного из нас. А есть вообще хоть шанс, что мы можем уйти с ней?» Тошка обогнал всю группу и встал у них на пути живой преградой. «Если будете мешаться, то шансов уйти не будет вообще», — оттолкнул его Ярик, не сбавляя шага. Вечер постепенно разливал свои темные краски по сгорающему в закате небу. Пение дневных птиц сменяло пение ночных, лес становился все более неуютным. «Пришли», — сказал один из мятежников, и вся группа так резко остановилась, что Фил не успел затормозить и врезался в чью-то спину. «Куда пришли?» — спросил Тошка, не видя вокруг ничего, кроме того же самого бесконечного леса, через которое они продирались последний час. «Сюда!» — кивнул Ярик, убрав с земли несколько оборванных веток и показав ребятам на дыру в земле. «Я не полезу», — замотал головой Фил. «Это огромное змеиное гнездо, и я туда не полезу. К тому же у меня клак-клак-классу, устрофобия». «Мы никого дважды не приглашаем». Ухмыльнулся седобороды и ловко нырнул внутрь, словно это была труба в аквапарке. Следом за ним в нору подали Сашу. Дальше дорогу предложили Луне. «Там безопасно?» — поинтересовался Тошка вместо нее. «Только там и безопасно», — ответил мятежник, оглушивший Сашу. Этот ответ устроил Тошку, и он помог Луне залезть внутрь, а потом полез и сам. «Давай, Фил, тут не страшно», — послышалось из норы. Я не могу, Тож, прости. Спорим, ты сможешь. Бесполезно брать меня на слабо. Толстый, давай быстрее, — рявкнул на фила мятежник. Тут твой самокат, снова послышалось из норы. Самокат? не веря своим ушам, переспросил Фил. Да, сказал же. Больше просить не требовалось. Фил, несмотря на свою комплекцию, влетел в нору как сквозняк в приоткрытое окно. Оказавшись внутри,. Он быстро вскочил на ноги и практически на ощупь начал двигаться вперед, наступая при этом на чьи-то ноги. «Где он? Где мой самокат?» «А как же змей?» — хихикнул Тошка. «Плевать на змей, покажите мне его, умоляю». «Да не хнычь ты, здесь твоя каракатица!» — сказал кто-то, и Фил тут же подскочил на звук, отдавив чей-то мизинец. В норе раздался жалобный скулёж. «Только мы его тут немного это... поломали». «Зачем?» «Да не кричи ты!» Он начал сам по себе крутиться. «Мы такое никогда не видели и испугались!» «Нечего нажимать на все подряд, если не знаешь, что это!» Обиженно пробурчал Фил, ощупывая в потемках свой самокат. «Но мы же не знали, что это такое!» Оправдывался голос. «Ну ладно, ладно, я сам разберусь!» Бубнил Фил, понимая, что ругаться сейчас бесполезно. Он продолжал щуриться и изучать ущерб. «И что дальше?» — спросил Тошка. «Для начала советую вам снять одежду и как следует ее просушить. Здесь нет врачей, так что если вас застанет воспаление легких, придется просто сдохнуть». «А костер развести нельзя?» — спросил Тошка, понимая, как неловко будет раздеваться Луне. «А сам-то как думаешь? Не бойся. Девчонка может уйти в самый темный угол, там ее не будет видно». «Нет, так не пойдет. Дайте хотя бы какую-то сменку». «Мы тебе что, базар? У нас тут кусок ткани появляется раз в сто лет, когда кто-то случайно попадает в лес или мы находим вещи детей, приволоченных сюда корнями». «Все нормально, Тош», — погладила луна его по руке. «Я пойду в угол и не буду раздеваться полностью, одежда и правда очень сырая». «Я принесу ветки», — сказал Тошка, и, не слушая предупреждения, вылез из норы. Фил тем временем уже полез в рюкзак и начал доставать свои запасы. «Не может быть, я чувствую запах хлеба», сказал кто-то из мятежников. «Точно это он, я ни с чем его не спутаю», подтвердил другой. Было слышно, как заурчали животы. Но громче всех урчал живот Фила. «Я могу дать вам пару бутеров, но не больше», методично заявил парень. «Это неприкосновенный запас, заготовленный на несколько д...» Он не успел договорить, так как в его рюкзак кто-то запустил руку. «Эй, я кому сказал? Пару бутербродов. Эй, не трогай!» «О, Господи, это божественно!» — Послышалась чавканье с разных углов. «Нам оставьте, а ну, брысь!» — Фил треснул кому-то по руке. «Ай, ты чего дерешься?» «Все, хватит. И так сожрали больше половины». Фил раздал еду друзьям, а затем обнял одной рукой рюкзак, а другой — самокат и пообещал, что откусит пальцы любому, кто еще раз попытается к нему сунуться. Тошка, Луна и Седобороды, представившиеся Лешей топором, засмеялись. Соорудив для Луны ширму из веток, Тошка рассказал мятежникам, что они узнали от Розы, Турбо и Агаты, затем поведал о том, что происходит сейчас в мире, о планах постройки нового жилого квартала, о себе и друзьях. Мятежники слушали с раскрытыми ртами и лишь изредка задавали вопросы, или вставляли свои немногословные комментарии, боясь пропустить что-то важное и интересное. Больше всего их поразил рассказ про интернет, ни разу не упомянутый до этого розой. «Невероятно. Знаете, надо признать, что если бы не лес, мы бы никогда не дожили даже до рассказов об этом самом интернете». «Удивительно», — почесывал бороду Ярик. «Согласен, диво дивное», — усмехнулся Лёша Топор. «Кстати, я помню этого пацаненка», — переключился он на историю про Турбо. «Мы еле оторвали его тогда от сердца леса. Это была наша самая удачная вылазка, несмотря на потерю двух наших друзей, земля им пухом и без корней». Он замолчал ненадолго. «Мы уже начали рубить дерево и срубили бы, если бы нас было чуть больше. Демоны напали со всех сторон, как оголтелые. Бедному Петьке тогда кишки выпустили наружу, Но мы успели забрать мальчишку, гордо заявил мужчина, а потом резко паник. Правда, после ваших слов стало ясно, что лучше бы мы его тогда изрубили на месте. После этого умозаключения в землянке ненадолго повисло молчание. Внутри убежища становилось все теплее. Если бы не тяжелый запах, исходящий от человеческих тел, здесь было бы вполне комфортно. Ребята начали зевать от усталости. Прочистив как следует горло, Леша топор продолжил. «Нам нужно уничтожить сердцевину, обязательно, иначе это никогда не кончится». Мир отгородился от леса, но он все равно пытается проникнуть обратно. Хочет истребить человечество и подчинить животных своей воле. «Животных мы видели, как корни превратили самку кабана с детенышами в зомби», сказал Тошка и в красках описал все, что произошло. Должно быть, кабаны тоже попали сюда через один из проходов, либо каким-то образом смогли долго скрываться от корней. Все местные животные давно обращены и уже мало напоминают божьих тварей». Леша взял в руки свой топор и начал мерно водить по нему камнем, затачивая лезвие. «А что с ними происходит?» — раздался из темного угла голос Луны. "Я «Яд их крови, влияние природы и долгие лета жизни берут свое». Любое тело начинает меняться, кожа со временем отслаивается, шерсть выпадает. Лес проникает в организм все глубже и разрастается внутри. Меняются органы, затем остальные части тела. Постепенно от былого животного или человека не остается ничего естественного. Это уже совершенно другое существо, оно становится частью самого леса. Я знаю, потому что мы заглядывали внутрь этих тварей. Лёша перевернул топор и начал точить другую сторону. Периодически он убирал камень и проводил пальцем по лезвию, проверяя его остроту. Они болтали ещё несколько часов под звуки храпа и попердывания остальных жителей убежища. Несколько человек несли вахту и постоянно проверяли стены на проникновение корней. «А как вы до сих пор не одичали?» – зевнул Фил, еле сдерживаясь, чтобы тоже не провалиться в сон. Я имею в виду, вы столько лет тут без других людей, книг и интернета. Это еще одна причина, по которой лес ненавидит человечество. Как мы поняли, его яд хорошо влияет на наш ум. Не на всех это действует одинаково. Некоторые быстро впадают в безумство, но по большей части нам удается сохранить рассудок и действовать слаженно. Да и в отличие от большинства обращенных, мы здесь находимся не так давно. «Судя по вашему рассказу, я...» Он начал молча считать в уме и загибать пальцы на руках. «Я тут чуть больше века, остальные появились позже». Самому молодому из нас он снова начал считать в уме, нашептывая одними губами. «Чуть больше семидесяти. Это ерунда по сравнению с возрастом первых людей. Некоторым из них больше тысячи лет». «Офигеть!» Произнесли в один голос Тошка и Фил. «Вот там действительно мало что осталось от мозга, сплошь трава», — усмехнулся Ярик, только что заступивший на дежурство. «А что будет с нашей подругой?» — спросил Тошка, глядя на Сашу, все еще находившуюся без сознания и связанную какими-то самодельными веревками, скрученными из травы. Он был рад, что они нашли ее раньше Марка. Наверняка этот сыкон уже сидит у себя дома в тепле и уюте, ковыряется в своем телефоне и думает о том, какие мы тупые и ненадежные. Иногда Тошка позволял себе такие размышления о друге, но он делал это аккуратно, даже в собственных мыслях. Дружба для него все еще оставалась чем-то священным. Так уж их воспитывал тренер дворовой команды, так завещали самые уважаемые им спортсмены и так говорили герои его любимых фильмов. «Она уже отдала свою душу демону, по-хорошему ее следовало бы убить», — сказал Леша топор, и от этих слов в норе как будто снова повеяло холодом. Тошку и луну передёрнуло, и только Фил ничего не чувствовал, потому что уже сладко сопел. «Но мы надеемся, что если уничтожить сердце леса, то умрет и его душа, а если умрет она, то остальные души освободятся». «Но это только догадки, так?» — спросила луна. «Верно. И какой у вас план?» «Сейчас расскажу». Лёша отложил топор в сторону и, крякнув от усилия, встал на ноги. пойдем подозвал он Ярика, и они отошли в сторону, где, буквально залезая друг другу губами в уши, начали перешёптываться. «Тош, подойди, пожалуйста», — позвала Луна. «К тебе?» — сердце у Тошки заколотилось, как бешеное. «Ну да, к кому же еще «Но ты же раздетая, я...» «Я не полностью, да и тут так темно, что все равно ничего не видно. Пожалуйста, подойди». Тошка встал на свои онемевшие от долгого сидения ноги и, водя перед собой руками, чтобы случайно никуда не врезаться, подошел к луне. Угол, в котором сидела луна, действительно был самым темным, лишь очертания силуэта девочки помогали определить, где она. «Ближе подойди. Чего ты стесняешься? Иди сюда, садись». Тошка еле проглотил комок в горле и протяжно и беззвучно выдохнув, присел рядом с Луной. Он коснулся ее своим коленом и почувствовал, как жар Луны быстро расползается по его собственной коже. «У тебя высокая температура». «Нет, я в порядке», — сказала Луна, и, взяв Тошку за руку, положила голову ему на плечо. Тошка глубоко вдохнул запах ее волос, все еще источающих слабый аромат шампуня, перемешавшийся с запахом земли и хвои, и понял, что никогда не забудет этот миг. «Они что, придумывают план прямо сейчас?» Спросила чуть слышно Луна. «Не знаю, надеюсь, что нет. Хотелось бы, чтобы у них все было давно продумано до мелочей». «Как, думаешь, мы умрем?» «Нет, конечно нет, что ты. Сегодня же не умерли, хотя шансов было выше крыши». «Ты такой смелый, я даже не представляю, как ты так легко все это переносишь». Тошка почувствовал, как на его плечо упала холодная капля. Луна тихонько шмыгала носом и подергивалась, как дергаются люди, когда плачут. Он еле сдерживался, чтобы не рассказать Луне, что сам в диком ужасе от происходящего, но, понимая, что это сделает только хуже, решил задать вопрос. «Зачем ты сюда пошла? Честно?» «Ну, хотелось бы честно», — улыбнулся Тошка и снова глубоко вдохнул запах девичьих волос. «Я ушла из дома». «Как это? Что, совсем? «Да, мой отец», — «В общем, он пьет». Но ну, мои родители тоже часто выпивают, особенно после работы. Мать приносит вино, отец покупает коньяк». «Нет, Тош, мой отец много пьет, очень много, и у него проблемы с психикой». Тошка замолчал. «Я никому, кроме Саши, об этом не рассказывала, но теперь, когда мы тут, и не знаем, что будет завтра...» «В общем, он довел мою маму до того, что она сбежала из дома, когда мне было семь лет». И я с тех пор ничего о ней не знаю. Он почти всегда не в себе, орет на меня из-за каждой ерунды, иногда даже бьет. Он никогда не дает мне деньги и контролирует каждый мой шаг. Одежду и все остальное покупает мне бабушка, или я сама зарабатываю на каникулах. Только когда ко мне приехала в гости Саша, отец вел себя более-менее спокойно. Но стоило ей уйти, как он начинал орать на меня матом еще сильнее прежнего и запирал в комнате. У нас дома на всех дверях установлены замки, даже на дверях туалета и ванной, а ключи есть только у отца. Когда я была маленькой, он часто закрывал меня там без света, в наказание за всякую ерунду. Но с луны начал шмыгать чаще, а плечо у Тошки уже было все сырое от слез. Я увидела тот ролик, который Агата выложила в сеть, и подумала, что тоже хочу, как она, оказаться в таком месте, где мне не нужно будет больше зависеть от взрослых, понимаешь? «Я хотела быть здесь, рядом с Сашей, и больше никогда не возвращаться домой». Тошка не верил своим ушам. Он даже подумать не мог о том, что у кого-то из его знакомых такая сложная жизнь. Что у его луны, замечательной, нежной и неповторимой луны, такая сложная жизнь. Его воображение всегда рисовало ему чудесный сказочный мир, где обитают прекрасные девочки». Их родители обязательно должны быть святейшими и добрейшими людьми, ведь только у добрейших и святейших рождаются и живут такие создания, как его возлюбленные. Это нарушало все представление мальчика о мире. Тошка всегда стеснялся своей типичной семьи среднего достатка, которая не летает отдыхать за границу и не покупает дорогие стильные вещи, а тут, оказывается, бывает намного-намного хуже, да еще и у тех, от кого этого меньше всего ожидаешь. Думаешь, тут тебе будет лучше? Спросил он глубоко в душе, боясь услышать положительный ответ. Хуже точно не будет. Отец найдет меня где угодно, но только не тут. А если я предложу тебе другой выход? А что ты можешь предложить? В голосе луны не прозвучало ни нотки надежды. Пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Спасибо, Тош. Саша была права на твой счет. Ты реально классный друг. Только друг. Выпалил Тошка, сам не понимая, как осмелился на это. «Ну, если вдруг...» Луна не договорила, так как Леша Топор и Ярик вернулись с переговоров. «План есть!» — потирал руки предводитель мятежников. «Класс!» — без особого энтузиазма ответил Тошка. «Вы пойдете под землей», — торжественно заявил Леша Топор. «Под землей? Как это? Будем рыть тоннели?» «Зачем рыть? Все давно прорыто». «Вы сейчас находитесь в тоннеле». Ярик сказал это таким тоном, словно речь шла об очевидных вещах. Тошка внимательно, насколько это возможно в условиях полумрака, оглядел стены и выдал совершенно логичный ответ. «Это землянка?» «Сейчас да, а раньше был тоннель. Не все корни остаются на своих местах. Те, что лес использует как свое оружие, постоянно передвигаются под землей и оставляют после себя тоннели». Здесь корни закончили очередной свой путь и вылезли наружу. Мы расширили и отсекли эту часть тоннеля, засыпав лишней землей. Так и получилось очередное наше убежище. Ребята слушали и до сих пор не могли поверить в то, что все это происходит на самом деле. Взрослый мужчина, с ног до головы покрытый грязью, говорит о живых корнях, о демонах, о подземных ходах. «И куда ведут эти тоннели?» — спросил Тошка. Они ведут прямиком к сердцу леса. Тож, посмотри, какие эти тоннели здоровые. Нас же просто раздавит одним таким корнем. Луна еще крепче сжала руку Тошки. Да вы вообще о чем? Стоит корням узнать, что мы идем, и все, нас по стенам размажет. Мы отвлечем лес на себя, а вы тем временем доберетесь до сердца и подожжете его. Не думаю, что это сработает. Значит, уходите. Что? «Валите отсюда!» — рявкнул Леша и встал с земли. «Здесь вам не приют!» «Подождите!» — вскочил следом Тошка. «Как же наша подруга?» «Вы сами не хотите ей помогать!» «Тихо, Лех, нас же найдут!» Подошел к нему один из вохтинных. «Прости, ты прав!» Топор собирался закончить беседу и уйти, но Тошка остановил его, крепко схватив за руку. Мы хотим, хотим, но как мы подожжем сердце, зажигалкой, спичками? Если оно такое же огромное, как деревья вокруг, то оно в жизни не загорится. Хоть все обложи сухой листвой. У нас есть горючая вода, которую используют для самоходных повозок. Уже спокойным голосом сказал Леша. «Бензин, что ли?» — спросила Луна. «Что-то такое, я точно не помню название. Роза передала нам канистру несколько лет назад. С помощью этой воды вы сможете поджечь сердце. Главное — до него добраться. Если получится, возможно, мы все спасемся и сможем покинуть это Богом забытое место. А если нет, советую отдать демону свою душу. После разговора со странным голосом Марк отключился. Проснулся он, когда один из лучей рассветного солнца просочился через купол листвы и начал печь ему голову. Нога уже совсем не болела. На удивление Марку не хотелось ни есть, ни пить, словно грязь насытила его всеми жизненно необходимыми веществами. Покрутив головой, он понял, что совсем один. Птицы уже вовсю давали свои утренние концерты, деревья тянулись к солнцу, воздух быстро нагревался... И все вокруг радовалось наступлению нового дня. Все, кроме Марка. Он попробовал пошевелить руками, затем ногами, но это оказалось не так просто. Грязь застыла на нем, словно цемент, и поддавалась неохотно, к тому же иногда попадала в рот и нос. Да чтоб тебя! ругался Марк, пыжась от усилий и сплевывая частички засохшей на его губах почвы, поднатужившись как следует, Он смог вытащить руку, затем вторую и начал откапываться. Выбравшись, Марк первым делом стряхнул грязь с волос и, как сумел, зачесал пятерней сальную челку на бок. На изодранных и измазанных грязью джинсах расплылось большое бурое пятно запекшейся крови. Марк раздвинул пальцами рваные края ткани и увидел лишь несколько зарубцевавшихся шрамов и огромный синяк. Он долго рассматривал место ранения и пытался понять, был ли это действительно капкан, или, может, его просто укусила какая-то змея, и, находясь под действием яда, он в полном бреду закопался в грязь, поговорил с воображаемым человеком, а затем уснул. Марк сделал всего один шаг, но мир вокруг резко изменился, словно кто-то переключил телевизионный канал. Густой лес исчез, на смену ему появилась большая зеленая поляна и озеро, посреди которого возвышалось огромное странное дерево. Марк сделал еще шаг, и картинка снова сменилась. Он вернулся на прежнее место в лесной чаще. «Какого хрена происходит?» — огляделся по сторонам Марк. Прошло несколько секунд, как образ вернулся, а потом также резко исчез. Все, я окончательно тронулся умом. Ловлю глюки на ровном месте. «Да иди до сердца!» — раздалось где-то в его подсознании. «Что? Какого еще сердца? Кто это?» Марк несколько раз обернулся вокруг себя, но понял, что по-прежнему находится в одиночестве. Вчерашнего шамана на горизонте не было видно, как и других живых существ. «Хорош уже, выходи!» «Разруби! Сожги! Уничтожь! Оставьте меня в покое!» Ноги сами понесли Марка вперед, а в голове без конца крутились одни и те же мысли — Сраный лес, сраная агата, сраный зуб. На этот раз он чаще смотрел под ноги, боясь снова налететь на капкан. Образы в голове менялись ежесекундно. Вот Марк бежит среди влажного папоротника, обтираясь о него штанами, которые уже были срыми по колено, а уже через секунду он несется через нагретые солнцем прогалины. Марк делает очередной шаг, и перед ним из ниоткуда возникает огромное дерево. Он резко сворачивает и несется в противоположную сторону. «Уничтожь сердце!» Марк отмахивался руками от видения и голоса, словно от назойливых мух, но те не отставали и вели его по определенному пути. Воздух становился все более влажным. Марк еще вчера подумал, что где-то рядом есть водоем, и теперь понял, что не ошибся. После очередной смены образов деревья расступились и перед ним раскинулась огромная поляна, ведущая к берегу Большого озера, в самом центре которого на небольшом островке стояло то самое дерево, которое он видел в своих галлюцинациях. Только теперь эта картинка не менялась и никуда не пропадала. Марк остановился. Не в силах стоять, он упал на колени и, упершись руками в сырую от росы землю, тяжело задышал. Когда черные точки перед глазами растаяли, он встал на ноги. Картинка так и не изменилась. Дерево было необычным, напоминало огромный скрученный корень с раскинутыми в разные стороны голыми ветвями. Это было единственное дерево без листвы. Стояла звенящая тишина, в ней частое сердцебиение Марка звучало, как удары барабана. «Подойди к дереву!» — снова раздался голос в голове Марка. «Не хочу!» — процедил парень сквозь зубы. Образы вернулись. Картинки в голове мелькали так быстро, что Марк не мог даже запомнить их. «Хватит! Отвали! Отвали от меня!» — закричал Марк, схватившись за голову. «Подойди!» — повторил голос. Марк сдался. Пошатываясь и продолжая держаться за голову, он дошел до озера. Встав на колени, он взглянул в идеально чистую прозрачную воду и увидел странное дно, состоящее полностью из огромных корней, тянущихся с середины водоема. Да тронься до дерева, да тронься, да тронься, да тронься. Да не умею я плавать, Марк закричал так, что сорвал голос. Вода в озере пошла кругами, запузырилась, земля начала вибрировать. Босые ноги Марка чувствовали сильнейшую пульсацию, что-то ползло под ними. Волны с шумом накрыли берег и достали Марку до колен. Вода была ледяная. Он увидел, как дно озера быстро приближается к поверхности. Офигеть, слетело с губ. Коснись. Спустя несколько мгновений над водой поднялись настоящие живые мосты из огромных корней. Они доходили до берега в разных местах, словно ждали и других гостей. Марк не хотел даже приближаться к ним, но голову снова поразили быстро сменяющиеся видения, сводящие с ума. Ладно. «Ладно, я иду, сучья ты, тварь», — заголосил Марк и осторожно зашел за выступившие из-под воды огромные корни, холодные как лед. Они были живыми, Марк чувствовал это своими ногами. Медленно делая шаг за шагом, стараясь не смотреть на воду, Марк продвигался к центру озера. В голове всплыли новые картинки, но это уже были знакомые образы из раннего детства. Марку вспомнилось, как они с сестрой купались в речке, и он чуть не утонул, выскользнув из надувного круга. Его тогда чудом спас проходящий мимо рыбак. С тех пор страх воды поселился у мальчика в сердце, и если бы не сводящие с ума галлюцинации, он бы ни за что не стал с этим страхом бороться. «А потом я уйду, да?» – всхлипывая спросил мальчик, не в силах уже сдержать слез, но ему никто не ответил. Наконец вода осталась позади. Как только Марк ступил на остров, мост с шумом начал погружаться в воду. Пути назад больше не было. Огромное скрученное дерево без листвы возвышалось над Марком. Невероятная энергия, исходящая от этого природного гиганта, заставляла волоски на руках и спине вставать дыбом. «И что дальше?» — спросил Марк, заикаясь. Тут же перед глазами возникли десятки разных сцен, где незнакомые ему люди касаются дерева. С трудом проглотив комок в горле, Марк подошел ближе и протянул руку. Дерево притягивало его как магнитом. Никогда еще Марка не колотила такая сильная дрожь, как сейчас. «Да тронься!» Подушечки пальцев едва коснулись ребристой поверхности, и тут Марк начал ощущать, как его тело будто распадается на мельчайшие частицы и в то же время сливается в единое целое с окружающим миром. Он не знал, что происходит, но уже не испытывал страха. Скорее, наоборот, чувствовал себя в безопасности. В глазах быстро потемнело, словно солнце погасло. Марк не просто погрузился во тьму, он сам стал тьмой. Но перед тем, как последняя мысль промелькнула в его голове, Марку почудилось, что он услышал голос Тошки. Постепенно воздух начал меняться. Он становился все тяжелее, удушливее, горячее, пока не затрещал от растущей температуры. Но Марк не испытывал боли, наоборот, ему было хорошо. Он растворялся в этом жаре, дремал в нем. Марк забыл, кто он, кем был, что делал, как жил, кого любил. Он больше не был человеком, превратившись в нечто иное. Не было больше родителей, друзей, сестры, Из памяти стерлась его квартира, город, вся его жизнь. Он знал лишь одно — Вокруг всегда была темнота и жар, внутри которых так приятно спать. В темноте он родился, в ней будет существовать до окончания времен, заключенный в сон без сновидений. Так было, пока что-то не коснулось его макушки. Впервые за очень долгое время Марка посетила мысль. Он понял, что упирается головой в потолок. «Раз есть потолок, должен быть и пол», — подумал Марк. Прошло еще некоторое время, прежде чем он решил побольше узнать о своем положении и вытянул руки. Оказалось, что он находится в небольшом замкнутом пространстве. А теперь еще эта штуковина торчала из давящего на него потолка. Густые мысли медленно текли в голове, и Марк усилием воли не проваливался в сон, продолжая размышлять. Наконец до него дошло, что он в заперти под землей. Марк попробовал ухватиться за единственное, что было здесь извне, тот самый отросток, что упирался ему в голову, но не смог. Отросток был слишком коротким. Но даже вылезши всего на полсантиметра, он доставлял кучу неудобств. Марк решил подождать. Он никуда не спешил, у него в запасе была вечность. Медленно по миллиметру отросток опускался все ниже, привыкая к жару темницы. Постепенно из него начали вылезать другие, более мелкие. Они расползались в разные стороны и щекотали голову вновь уснувшему Марку. Не в силах больше терпеть эту наглость, Марк протянул руку и на этот раз смог схватиться за отросток. Острая боль пронзила его сердце тысячами ржавых игл, но это была боль не физическая. Через отросток Марк увидел мир, что был скрыт от него все это время. Там на поверхности было солнце, был ветер, колышущий голую верхушку дерева, которое проросло до самой темницы Марка. Были и другие деревья, а еще трава и болото. Марк узнавал все это. Он был там раньше, в этом мире, огромном, чистом, девственном, живом и абсолютно ничейном. Никто не управлял им, а Марк знал, он чувствовал всем своим нутром, что управлять обязательно нужно, без этого никак. Холодная печаль расползалась по его сердцу и заставила душу страдать. Марк долго размышлял, собирая покрупиться мысли, пока до него не дошла очевидная истина. Корень спустился к нему в темницу не просто так, он спустился, чтобы призвать его к заслуженной власти. Он хотел, чтобы Марк управлял тем, что находится на поверхности, и Марку понравилась эта идея. Он чувствовал, что внутри него живет огромная сила, способная подчинить себе целый мир. Надо лишь выпустить ее наружу. Но он все еще находился под землей, в кромешной тьме, и от этой силы не было никакого толку. Марк попытался рыть, но земля не поддавалась. Он без остановки царапал потолок, но так и не смог отколоть от него даже песчинку. Но корень, он же смог пробиться, дошло до Марка, когда он уже находился на грани отчаяния. Марк стал тихим наблюдателем за природой, учился ее законам и секретам. Корень продолжал расти в обе стороны, вырываясь все больше из земли и одновременно закапываясь в нее все глубже, совершенно не обращая внимания на трудности. Его усердию и терпению можно было позавидовать. Продолжая держаться за отросток, Марк следил за миром на поверхности. Ему доставляло невероятное удовольствие смотреть на солнце, облака, чувствовать и слушать дыхание ветра. Но большую часть времени он все же посвящал тому, что происходило в земле. Все проникающие корни, корневища, луковицы, грибницы восхищали Марка. Он изучал способы их соединения и взаимодействия между собой. Деревья, кусты, цветы, трава, буквально все растения общались между собой через них. Это была целая система. И Марк долгие годы учился влиять на нее через отросток в своей темнице, который больше никогда не отпускал. Постепенно Марк научился управлять всем, что брало свое начало в земле. С каждым днем его знания множились все больше, а вместе с ними множилась и его сила. Если он хотел, то мог приказать деревьям расти до небес или заставить ядовитые кусты плодоносить совершенно безвредными ягодами. Да, Марк отравлял природу, вмешивался в ее естественные процессы, но он не убивал ее. Ему не нужна была смерть, смертью управлять Марк не умел и поэтому поддерживал жизнь в растениях столько, сколько мог, а мог он, казалось, бесконечно. В какой-то момент Марку стало мало земли. Он устал находиться внизу и наблюдать за тем, как миллионы животных живут своей глупой, порой совершенно нелогичной жизнью, подчиняясь лишь тупым инстинктам и никак не влиять на это. Он мог дать им гораздо больше, направить, обучить. Взамен он ничего бы не стал требовать, но разве что душу, которая им и так ни к чему. Собрав все свои силы, Марк заставил корни сделать невозможное, вырваться из своего привычного мира. Разорвав верхний пласт земли, они устремились к небу. Это была настоящая победа. Теперь у Марка появились руки, способные дотянуться до чего угодно. Это не осталось без внимания. Любопытные звери сами шли в сторону торчащего на виду лакомства. Так Марк смог впервые поймать наживца и подчинить своей воле кабана. Это было вовсе не сложно. Корни легко прошли сквозь его шкуру, и Марк без проблем смог подключиться к нервной системе зверя и подстроить ее под себя, как проделывал это тысячу раз с деревьями. Душа зверя мало чем отличалась от душ растений. Она никуда не стремилась и ни о чем не мечтала, но умела радоваться и сожалеть, любить и ненавидеть. Играя на этих естественных чувствах, Марку было несложно внушить ей то, что он хотел, что, по его мнению, было лучше для живого организма. А еще Марк узнал о крови. Семейные узы стали для него приятным открытием. Он понял, что живыми организмами можно управлять и без помощи прямого контакта, если в их жилах течет одна кровь. Марк начал действовать более агрессивно, захватывая без разбора и подчинения себе все, что попадалось на пути. Его корни медленно расползались по миру вирусом, паразитам, питающимся чужой волей. Но сколько бы он ни захватывал, ему всегда казалось мало. Что-то терзало его душу. Все казалось неправильным. Несколько раз Марк пробовал вернуть к жизни мертвых зверей, но стоило ему коснуться их – как смерть тут же просачивалась через корни прямиком в его сердце и била так сильно, что он метался в агонии по своей тесной темнице. Смерть так и осталась для него непостижимой, зато жизнь была полностью в его власти. Долгое время шло гладко, пока однажды Марку не попался зверь, чья душа оттолкнула его, стоило ее коснуться. Этим зверем оказался первый человек, которого Марк повстречал. Он не подчинялся ему, сколько бы яду Марк в него не закачивал, сколько бы корней не запустил к его сердцу. В итоге молодое здоровое тело умерло, так и оставшись свободным. Следующий человек оказался еще хуже. Он не только не стал подчиняться, но и совершил немыслимое — напал. Вооруженный острым камнем зверюга, разрубил один из корней, и в отместку Марк удобрил его внутренностями землю, разорвав агрессора на две части — Людей становилось все больше, и Марк продолжал удобрять ими почву на протяжении десятков лет, пока не встретил того, с кем смог договориться. Уже не немолодой, израненный человек был в одном шаге от вечного покоя, когда корни пробились под его кожу. Кровь сочилась из тела быстрыми ручейками, и Марку пришлось немало потрудиться, чтобы вырвать его из лап смерти, ненавидимо им чуть больше неукротимых людей. Этот человек сильно отличался от тех, кого Марк встречал ранее. И первое отличие было в том, что он заговорил с ним, когда смог снова думать о чем-то, кроме боли. Без слов, одними лишь мыслями он сказал Марку «Спасибо». Это была первая беседа на его памяти. Они общались образами и импульсами. Человек поведал о том, как родные изгнали его из племени за вранье. Он пытался убедить своих близких, что общается с душами умерших, что имеет связь с богами и может попросить их решить любые проблемы. Завороженный этой историей, Марк попросил рассказать подробнее об этих самых богах, и человек рассказал. Слова и образы текли из него реками. Он воодушевленно рассказывал о сотворении мира, о добре и зле, о здравии и болезни, об урожае и бесплодии земли, о дожде и солнце, управляемыми свыше, о вечной жизни после смерти. Выслушав, Марк продолжил задавать вопросы. «Откуда они взялись?» «Не знаю» честно признался человек, они были всегда. «Ты правда мог общаться с этими самыми богами?» «Нет, боги меня никогда не слышали, а, может, не хотели слышать», поднял человек печальный взгляд к серому, затянутому рябыми облаками небу. «Я делал все, преклонялся, приносил жертвы, делал амулеты, но боги молчали, позволяя умирать и страдать моим родным и близким». Меня решили наказать за мою пустую веру и изгнали. Но теперь я понимаю, что это была необходимая жертва, та самая, которую я так долго искал. Эта жертва привела меня к истинному Богу, к тебе. «Думаешь, я Бог?» Внутри темницы стало еще жарче. Марк смаковал эти слова и упивался ими. «Ты способен исцелять, ты управляешь зверями и деревьями. Кто же ты, если не Бог?» Оставить в живых этого щуплого, слабого человечишку было лучшим решением Марка. «Как, думаешь, другие люди тоже могли бы поверить в меня?» «Конечно, я помогу тебе с этим». Марк замолчал. Он так сильно боялся спугнуть зародившуюся возможность, что чуть было снова не впал в сон, но назревшее решение подарило ему небывалую бодрость. «А если я предложу тебе связать свою душу со мной, передам тебе часть своей силы?» «Ты согласишься?» «А это возможно?» просиял всем своим существом человек. «Думаю, да. Ты будешь моим посланником на земле. Ну, так что скажешь?» «Разве могу я отказаться от такого щедрого предложения?» «Да это же невероятный дар, и я с радостью и честью приму его. Тогда тебе нужно дойти до озера, где растет дерево, чей корень связывает меня с твоим миром. Только там наши души могут соединиться». «Как мне найти дорогу?» «Не переживай, я покажу». Человеку понадобилось несколько дней, чтобы добраться до заветного места, где из центра прекрасного озера росло чудесное дерево, оказавшееся на самом деле огромным корнем, торчащим над поверхностью. Как только человек коснулся корня, их души сплелись, и Марк почувствовал, как занавес внутри него рухнул, оголив за кулисье памяти. Марк вспоминал все, что произошло с ним. Он снова стоял лицом к лицу с теми, кто сослал его глубоко под землю, с теми, кто, заточив его в беспробудный сон, окрестил демоном и навсегда отрезал от мира. Он вспомнил все в мельчайших деталях, словно это случилось только что. В тот день Марк и Крылатый стояли на высоком остром холме, практически полностью покрытом изумрудной щетиной травы, с которого хорошо просматривалось все вокруг до самого горизонта. «Мы не должны вмешиваться. Наша задача — следить за равновесием. Ступай и исправляй то, что ты там устроил». Голос Крылатова звучал, как всегда, монотонно и спокойно. Лишь по огромным разломам в земле и ярким вспышкам в небе можно было понять, что он в ярости. Жаркое летнее солнце пыталось скрыться за куцами пятнами вечерних облаков, лишь бы не зацепиться за острые края гнева Крылатова. Марк смотрел на мертвую черную равнину, где еще совсем недавно стоял лес. Сегодня здесь должны были погибнуть звери и люди. Огонь сожрал все, до чего смог дотянуться, но ни одна мышь, ни один волк, ни один человеческий охотник не пострадали. Земля хоть уже и остыла, но дым от углей все еще продолжал коптить желтое небо. «Я должен их всех убить?» – переспросил Марк, глядя с высоты на спасенных им живых существ – собравшихся неподалеку на таком же изумрудном луку. «Ты прекрасно знаешь, Светобор, что мы не вмешиваемся в дела тварей!» Все так же монотонно ответил Крылатый, и небо, не предвещающее грозы, рассекла яркая молния. «Они же глупые! Как они могут спастись, если понятия не имеют, куда бежать от огня? Я всего лишь указал им путь!» «Ты завладел их разумом и отравил своей силой!» Крылатый повернулся лицом, и под тяжестью его взгляда, у Марка, которого теперь именовали Светобором, непроизвольно подкосились ноги, но он выстоял. «Я сохранил им жизнь, разве не это наша главная задача?» Голос Марка вырвался со свистом, невидимые тиски сдавливали грудь. Сила Крылатого была так велика, что он мог бы одним ударом расколоть холм надвое, но Марка это нисколько не тревожило. Ведь он знал, что лично его убить не сможет никто на свете, даже крылатый. Правда, боль он чувствовал не хуже смертных. «Ты возомнил себя самым умным? Пытаешься благом прикрыть свои дьявольские намерения?» Земля снова задрожала, и Марку почудилось, будто холм стал чуточку ниже. «Я же спас их!» Делая невероятные усилия, чеканил слова Марк. «Спас!» усмехнулся крылатый, выпустив из ноздрей горячий воздух, завладев их душами. «В их жилах теперь течет твой яд. И что с того? Разве им от этого хуже? Может, я стравливаю их друг с другом? Или заставляю страдать? Я за минуту научил их жить в мире, дал им шанс познать любовь. Не этому ли вы учите их? Если нет, то тогда к чему все эти догмы и своды? «Замолчи!» Голос Крылатого опустился всего на полтона, но несколько оленей вдалеке тут же свалились замертво от разрыва сердца. «Убьешь их немедленно!» «Не стану!» — прорычал Марк. «Ты оспариваешь мой приказ?» Крылатый посмотрел на Марка с жалостью. «Хорошо, будь по-твоему». После этих слов он достал из ножен огромный двуручный меч, пылающий красным огнем, и, размахнувшись, ударил им о землю. Мощный шар огня покатился вниз с холма, выжигая все на своем пути до земли. Он устремился в сторону только что спавшихся от пожара живых существ и собирался превратить их в залу. «Нет!» — закричал Марк и в один миг преодолел расстояние в несколько километров. Опередив шар, он остановился, развернулся и принял удар на себя. Тело его тут же раскалилось до температуры сгорающего в атмосфере метеора, но выдержало. Меньше чем через мгновение огненный меч Крылатого уже пронзал тело Марка со скоростью звука бесчисленное количество раз. Он не мог противопоставить ничего в ответ и лишь терпел эту неописуемую боль. «Они ничего не сделали. Дай им спокойно жить!» Испытывая агонию, Марк выдавливал из себя слова, пока огненный меч Крылатого превращал его в сито. Ты и не всевышний, чтобы принимать решения. Крылатый ударил со всего размаху и рассек Марка пополам. Но не прошло и секунды, как его тело снова было целым. Обессиленный Марк рухнул на колени, подняв в горячий воздух пепел, который недавно был лесом. Крылатый обошел его и волоча за собой по земле огненный меч, оставляющий в почве глубокую борозду, направился к тварям. Губы Марка задрожали, разум советовал молчать. Но саднящее чувство в груди заставило рот открыться, а словам, которые он чувствовал всем своим существом, вместе с горечью вырваться наружу. «Тогда убей их всех!» — воскликнул Марк, и крылья за спиной крылатого дрогнули. «Что ты сказал?» — спросил крылатый, не поворачивая головы. И в небе громыхнуло так, что Марк на время оглох. «Я сказал, убивай всех, а не только животных!» «Люди тоже должны пасть от твоего проклятого меча». «Ты приказываешь мне?» — обернулся крылатый, и Марк увидел в его глазах искреннее удивление. «Нет, не приказываю, а прошу справедливости», — смягчил свой тон Марк. Пожар случился по вине людей, и они тоже должны были сгореть, а значит, их стоит убить наравне со зверями. «Замолчи!» — я понял. «Да-да, понял, в чем дело. Люди уже успели поблагодарить за свое спасение, не так ли? Они сказали спасибо Всевышнему, что мы живы, верно? Теперь их нельзя трогать». Тут на каменном лице Крылатова появилось что-то отдаленно напоминающее улыбку. От ее вида волосы встали дыбом. «Знаешь, у меня появилась прекрасная идея». — сказал Крылатый, и Марк всем своим нутром почувствовал, что идея не имеет ничего общего с прекрасным. «Ты ведь завидуешь, это очевидно и вполне естественно для таких, как ты. Ты хочешь, чтобы благодарили тебя, чтобы ты был их Всевышним». «К чему ты клонишь?» — сглотнул Марк. «К тому, что ты развязываешь мне руки, даешь мне право использовать против тебя высшую меру, но сначала...» Глаза Крылатого полыхнули, он снова занес меч для удара, собираясь закончить начатое и убить зверей. Марк и сам не понял, как решился на действие. Он вырвал меч из рук Крылатого, когда тот еще не успел нанести удар. Отбросив в сторону потухшее оружие, Марк закричал во все горло «Хватит! Остановись!». Не веря своим глазам, Крылатый впал в замешательство. Ему посмели бросить вызов, обезоружили, на него повысили голос. Он даже представить себе не мог подобную дерзость и замешкался всего на пару секунд, прежде чем поднять оружие с земли. Этих мгновений Марку хватило, чтобы оценить ситуацию, схватить соперника за крылья и рвануть их со всей силы, выдрав с кусками плоти. Раздавшийся вопль оглушил тысячи живых существ на сотни километров. Держа в руках оторванные крылья и, глядя на корчащегося от боли командира, Марка цепенел от ужаса. «Что же я наделал?» Воздух затрещал и заискрился. Солнце окончательно сбежало за горизонт, чтобы не стать свидетелем того, что намечалось. Яркая вспышка на секунду снова превратила ночь в день. Перед Марком возникло еще несколько крылатых. Все они были в блестящих доспехах, сияющих ярче звезд на небе, с огненными мечами в ножнах и смотрели на него спокойными, глубокими, как океанские впадины, глазами. Всех их он знал, уважал и боялся. Увидев своего обескрыленного брата, крылатые не выказали ни малейшей эмоции. «Так ты против людей?» спросил один из них, смотря Марку прямо в душу. «Я не против», зашептал Марк и разжал пальцы. «Тяжелые белоснежные крылья», с грохотом упали на землю и в миг превратились в пепел, который унес ветер. «Я лишь хочу справедливости. Люди ничем не лучше остальных тварей. За что им такая честь быть спасенными? За то, что им дарованы такие качества, как сострадание, любовь, вера, самопожертвование. Ты прекрасно знаешь это или не понимаешь этого?» «Нет», — замотал головой Марк, — «не понимаю». Там же, где есть сострадание, есть и безжалостность, где любовь, ненависть, где самопожертвование, эгоизм. Они хуже всего в этом мире, и я их не понимаю. Поймешь, что это значит. Марка охватил ужас. Он чувствовал, что его конец близко. «У тебя огромная сила, слишком огромная». «Крылатый взглянул на корчащегося от боли в грязи брата, которого отныне ждала обычная человеческая жизнь, короткая и тяжелая. Мы не в силах забрать ее у тебя, если ты сам не захочешь, но дадим тебе возможность передать ее человеку или любому другому смертному. Может, тогда ты все и поймешь. Со смертью преемника умрешь и ты, и все, что будет отравлено твоей силой». «Что?» — не верил своим ушам Марк. «Я передам по собственной воле силу человеку. Этого никогда не случится. Я лучше убью их всех, всех до единого». «Не убьешь», — все так же спокойно сказал крылатый и достал из ножа огромный меч, пламя которого, отражаясь от его серебряных доспехов, могло ослепить любое живое существо. «И кто меня остановит, вы не сможете меня убить». «Это не страшно. Отныне ты будешь навечно заточен в тюрьме» из которой нет выхода». Сказав это, крылатый ты воткнул меч в землю и провернул. Мир затрясся, затрещал по швам, под ногами Марка разверзлась огромная бездонная пропасть, из которой тянула адским пеклом и куда его начало засасывать. «Ты будешь лишен памяти до тех пор, пока твоя сила или хотя бы часть ее не будет передана смертному». Тогда ты сможешь прочувствовать всю полноту наказания или не узнаешь о нем никогда. «За что? Я всего лишь хотел спасти бедных тварей!» Крылатый продолжал выносить приговор, не слушая Марка. «Также мы проклинаем тебя, и отныне все, чего ты коснешься, тоже будет проклято. Ничто и никто не имеет права быть вечным, кроме Всевышнего». С этой секунды и до скончания времен я объявляю приговор вступившим в силу. Все крылатые одновременно достали свои мечи, и прежде чем Марк успел открыть рот, взмахнули ими и опустили на его голову. Через мгновение тяжесть всего мира рухнула на него и отправила в беспросветную тьму. «Так ты и хотел убить всех нас?» — спросил человек, когда их с Марком души сплелись, а часть силы перетекла к нему. «Да», — признался Марк, не видя смысла скрывать то, что они оба только что увидели. Отныне у них была одна память на двоих. «Я хотел, возможно, все еще хочу, но теперь у меня моя сила и мои возможности. Ты волен распорядиться этим как угодно, и я не смогу тебе помешать. Весь мир у твоих ног. Уверен, что если очень постараться, то можно попробовать подчинить его себе». Человек ничего не ответил и ушел. Ушел так далеко, что Марк даже не мог почувствовать его. Он унес с собой судьбу Марка и не объявлялся несколько лет, а когда вернулся, то был уже не один. С ним был его народ. «Мы не такие, какими ты нас считаешь, и я тебе это докажу. Я рассказал людям о тебе, но не все. Им ни к чему знать всю правду, иначе они не смогут тебе довериться». «Зачем тебе это?» Никак не мог взять в толк Марк. «За тем, что я все видел. Я видел, как ты отстаиваешь жизнь, пусть и звериную. Я видел, как тебя прокляли и видел, на что ты способен. Я хочу остаться здесь, все мы хотим. Но ты должен доверить мне общение с людьми. Я буду действовать и говорить от твоего имени, от имени Бога. Людям нужна вера, а не прямые приказы». «Значит, я все же буду Богом?» «Меня это устраивает», — с радостью согласился Марк на предложение человека, ни секунды не поразмыслив над ним. «Но вы все равно не сможете жить вечно. Рано или поздно тебе придется передать силу кому-то еще». «Значит, так оно и будет. Уверен, что вместе мы сможем найти достойного преемника и сохраним мир вокруг». «Я надеюсь», — ответил Марк. Первые несколько веков так все и было. Марк и человек действовали слаженно, обсуждали и согласовывали каждое решение. Марк излечивал людей, зверей и деревья от болезней, а человек находил общий язык с пришлыми племенами, которые мечтали захватить их маленький адем. Марк знал, что если он захочет большего, продолжит расширять свои владения и будет действовать слишком активно, то крылатые вернутся и придумают новое наказание для него. Он решил больше не испытывать судьбу, и ограничиться небольшим лесом и теми тварями, которых он уже приютил. К тому же со временем он узнал, какое проклятие было неспослано ему за неповиновение. Все, чего он касался своей силой, становилось его неотъемлемой частью. Звери и люди были зависимы от него. Стоило какому-нибудь оленю уйти так далеко, что связь между ним и Марком обрывалась, как спустя сутки животное падало замертво. Все было хорошо, пока однажды человек не встретил таинственного незнакомца в лесу. Шаман стоял на окраине леса в густой прохладной тени и наблюдал за тем, как городские стягивают в поле осадные орудия, готовят кострища, отрабатывают удары на чучелах. «Что, очередная война?» — раздался чей-то голос позади. Шаман повернул голову и удивленно взглянул на чужака. Лицо этого человека показалось смутно знакомым, но шаман никак не мог вспомнить, откуда знал его. Словно он когда-то видел этот лик во сне. Чужак был одет в какие-то ржавые клепанные доспехи, за спиной болталось что-то объемистое и черное, как сажа. «Надоело, небось, каждый раз выходить к ним и договариваться?» — продолжил чужак, поравнявшись с шаманом и не сводя глаз с воинов в поле. Тот не ответил. Долгое время они оба молчали, наблюдая, как командиры расставляют своих воинов по флангам и инструктируют насчет будущих атак. «Они уже не те, что раньше, да?» — не отставал незнакомец. «Не бегут бездумно с криками и топорами, надеясь запугать шумом и остротой своего оружия. Нет, они продумывают все до мелочей, даже пути отхода». «А я что могу сделать?» — вспылил шаман и повернулся к незнакомцу. Либо договариваться, либо отходить вглубь. А еще можно дать бой или действовать хитростью, сказал человек в ржавых доспехах и, повернув голову, улыбнулся так, что у шамана волосы на спине встали дыбом. Шаман осмотрел этого странного типа с ног до головы и негромко ахнул. За плечами сквозь кирасу странного пришельца росли черные крылья. Задержав на них взгляд, а потом снова переведя его на лицо, шаман вспомнил. «Ты тот самый крылатый, которому Светобор оторвал крылья?» Сказал он почти шепотом. «Верно», — еще более мерзко улыбнулся крылатый, и у шамана заныло в груди. «Меня зовут Велиал, а ты тот, кому он передал часть своей души. Знаешь, в каком-то роде мы с тобой братья. Нас обоих предало новой жизнью одно и то же существо». Шаман не был согласен с этим утверждением и промолчал. «Я хочу помочь тебе». Не отставал Вилиал. «Как интересно, ты можешь помочь мне?» Надменно усмехнулся шаман. «Знаниями», — совершенно не обращая внимания на насмешки, ответил Вилиал. «И кровью ты до сих пор еще не осознал, сколько власти и мощи передал тебе Светобор. В твоих венах течет его кровь, способная подчинять себе чужие души. Если добавить к ней капельку еще одной крови, то можно получить на выходе нечто интересное». Это позволит тебе достигнуть любых целей». Голос его звучал приторно и самодовольно. Кажется, он наслаждался собственной находчивостью. «Ты пытаешься меня соблазнить? Ты что, демон?» Взглянул еще раз с отвращением шаман на черные как сажа, крылья. «Демоны, ангелы, люди, животные, камни, деревья — это все названия. Вот скажи мне, светобор, демон или ангел?» «Я... я не знаю. Наверное, демон». «Но ты же не считаешь, что он плохой, так?» «Нет, не считаю. Он спас нас. Он излечивает болезни, помогает растениям и зверям, он способен дать вечную жизнь и ничего не просит взамен». «Тогда какой же он демон?» Велиал смотрел в глаза шаману, ожидая правильного ответа. «Никакой», — замотал головой шаман. «Вот и я хочу, чтобы вы и ваш лес процветали, чтобы вас никто не смог уничтожить. Значит, и я не демон, так?» «Получается, что так», — согласился шаман. «Но тебе-то это все зачем? Светобор же бросил тебе вызов, а затем оторвал крылья». «Я получил новые, они мне больше к лицу». Велиал взмахнул своими черными крыльями, которые легко разрубили толстые ветки деревьев, оказавшиеся на их пути. «Соглашайся, и больше ни один из твоих людей не умрет». «Никто больше не умрет?» — загорелись глаза у шамана. «Шансов выжить у них точно будет намного больше». Вилял рассек свою руку об одной из перьев, и с нее тут же закапала на землю густая темная кровь. «Ну что, готов учиться?» — протянул он красную ладонь шаману. Тот мешкал, но когда в дерево рядом с ним со свистом вонзилась горящая стрела, выпущенная из арбалета, порезал свою ладонь о крыло Велиала и крепко сжал его руку. «Отлично, теперь я научу тебя всему, что знаю». А Светобор поплатится за свое предательство. Эти последние слова шаман не расслышал, он наслаждался новой силой в своих венах. Начались какие-то странные войны, не входившие в планы Марка. Его преемник больше не договаривался с людьми по-хорошему. Он все чаще управлял корнями единолично, нападал при помощи них на врагов и убивал самым жестоким образом. Шаман без согласования с Марком придумал, как использовать детей и начал внедрять своих подданных в города и села. С каждым днем Марк чувствовал, как его влияние угасает. Что-то изменилось, но он не мог понять, что. Теперь они общались только тогда, когда человек приводил новые души к главному корню, где их с Марком сила становилась единой, и только в этом месте шаман мог подчинить их себе. Он научился блокировать голос Марка, чтобы тот не мог общаться с людьми, и заменял его своим, представляясь Богом. «Ты стареешь, может, пора задуматься о том, чтобы уже найти себе преемника?» — спросил как-то Марк, когда человек привел очередную душу. «Зачем?» искренне удивился тот. «Я прекрасно чувствую себя и не собираюсь ни с кем делиться своей силой. Но если ты умрешь, умрет все, чего ты коснулся. Не беспокойся, я не просто так провожу дарованное мне время». Кривая ухмылка растекалась по худому серому лицу. «О чем ты?» – испуганно спросил Марк. «О том, что ты не единственный демон, и не у тебя одного есть сила». «Демон? Я? Что ты такое говоришь?» «Ты же сам называл меня Богом». «Я — да, а вот те, кто тебя сослал в темницу, так не считают. Но я не вижу в этом ничего плохого. Мои поиски и наблюдения привели меня к другим знаниям и силам. Мне нет больше нужды слушать твои советы, они устарели. Я не понимаю. Тебе и не нужно, просто знай, что отныне ты мне не указ». Год за годом Марк умолял преемника прекратить эти бесчинства, но в конечном итоге, понимая, что его просто не слышат, решил обратиться к своим судьям. «Прошу, убейте меня, уничтожьте, сотрите с лица земли все, чего я коснулся. Я не хочу, чтобы это продолжалось, не хочу быть виновником той грязи, что творится от моего имени». «Ты же знаешь, мы не можем», — раздался голос в сознании Марка. «Но вы же сами видите, что происходит». Вы обещали, что я все пойму, что люди докажут мне, что они достойны прощения. Да, они по-прежнему достойны, этот бесконечно спокойный голос выводил Марка из себя. Но мы видим твои намерения и поможем тебе. Каким образом вы поможете мне? Здесь только один вариант смерть. Мы не можем убить тебя и не можем отменить твое наказание, но если хочешь, мы скроем твой лес от остального мира. Этого мало. «Он не остановится, вы, возможно, не знаете, ведь вам с высоты вашего полета не видно, но этот мерзавец здорово продвинулся в своих познаниях. Для вас именно я являюсь демоном, исчадьем ада, отступником от равновесия, а не люди», — с яростью произнес Марк. «Только вот я не обучал их черной магии, которой мой преемник так свободно пользуется. Он создает культы, занимается призывом на крови, выступает против Всевышнего». «Как вам такое? Это та самая доброта? Сострадание? Повиновение?» «Мы знаем, мы все видим. У тебя есть остаток силы, который ты по-прежнему можешь передать еще одному смертному. Как только один из них умрет, следом умрет и второй, а также все, чего ты когда-либо коснулся». «Даже не хотите признавать своих ошибок?» — усмехнулся Марк. «Теперь предлагаете мне создать очередного алчного ублюдка, который будет считать себя богом?» «Смертный не обязательно должен быть человеком!» Это было последнее, что сказал голос. «Вот и поговорили», — произнес Марк, когда понял, что крылатые перестали отвечать на его мольбы и вопросы. Теперь в темнице стало совсем невыносимо находиться, и все, о чем продолжал мечтать Марк, была смерть. Крылатые отгородили лес от внешнего мира, но, как и предсказывал Марк, его преемник нашел новые лазейки, продолжая изучать демоническую магию, о своим новым подданным демонстрировал приторную иллюзию, внушая, что настоящими демонами являются люди по ту сторону проходов. Лишь спустя время Марк вспомнил этот разговор и задумался над тем, что ему пытался донести голос. «Как я передам свою силу смертному, если я давно уже не имею веса там, наверху? Ни одна мышь, ни одно дерево больше не подчиняется мне. Я не слышу их души». «Лучше бы мне было вообще не просыпаться». «Только ты и остался со мной», — обратился Марк к отростку, который за все это время так ни разу и не отпустил. «Смертный не обязательно должен быть человеком», — кольнула мысль в сердце Марка. «Точно, ты ведь смертный, ты можешь принять мою силу, и как только тебя не станет, закончится и весь этот ужас», — осенила Марка. Впервые за, казалось бы, целую вечность он почувствовал настоящую радость. Он не стал раздумывать и взвешивать решения. В тот же миг остатки его силы и половина души перешли дереву, растущему посреди древнего озера, чьи корни смогли прорасти до самых темных мест. Теперь оставалось только дождаться, когда молния, пожар, острие топора или любая другая внешняя сила положат конец этому безумию и принесет Марку и всем остальным проклятым, Вечный покой. Тошка, Фил и Луна шли по тоннелю, освещая себе путь небольшим факелом, который им позволил взять Леха топор. Старик поначалу спорил и настаивал на том, что огонь привлечет лишнее внимание, но в итоге сам пришел к выводу, что без света ребятам не справиться. Он дал им факел и зажигалку, оброненную однажды каким-то грибником, случайно упавшим в портал. Грибник тогда даже не понял, куда он попал. Стоило ему подняться на ноги, как он снова поскользнулся и тут же вылетел обратно. «Смотрите на ширину тоннеля! Если он увеличивается, значит вы идете в правильном направлении!» Дал он элементарные инструкции, прежде чем отправить ребят на задание. Несмотря на всеобщий протест, Фил не смог отказать себе в желании взять самокат с собой. Поначалу высота тоннеля была не слишком большой, и ребята шли немного сгорбившись но чем дальше они продвигались, тем больше их спины распрямлялись и меньше изнывали от напряжения. Иногда Филу даже удавалось проезжать ровные участки на самокате, но большую часть времени он волок его за собой. «А если нам придется бежать?» — спросил Тошка. «Значит, побегу, я ни за что его больше не брошу, даже если...» — он не договорил, так как под ногами захлюпало. «А чего эта тут земля такая жидкая?» — спросила Луна. «И пахнет как-то странно, как будто мы подходим к речке», — дрожащим голосом закончил за ней Фил. «Тихо», — скомандовал Тошка, и все разом замолчали. Земля как будто затряслась и посыпалась комьями с потолка. Что-то двигалось, что-то огромное. «Мамочки», — запищала луна и больно сжала руку Тошки. «Нас сейчас раздавит». «Не раздавит», — сказал тот с поддельной уверенностью и проглотил комок в корле. «Кажется, это где-то там», — показал Тошка на стену и прислонился к ней ухом. Что-то огромное ползло совсем неподалеку, но трудно было понять, где. Тошка слушал, зажмурившись. Что-то зажурчало. «Фил», — рявкнул Тошка, — «что? Я всегда хочу в туалет, когда нервничаю. Не в штаны же мне ходить». «Ой, смотрите», — прошептал он. Вдалеке с одной из стен начала сыпаться земля. Тошка вытянул вперед руку с факелом, насколько это возможно. «Это корень?» — спросила луна, глядя, как огромная диаметром с фонарный столб махина вылезла из одной стены и зашла в другую, оказавшись поперек прохода. Махина двигалась быстро и не останавливалась. «Кажется, да, корень», — испуганно простонал Фил. «И что теперь делать?» — с ужасом спросила луна. Он же нам весь путь перегородил. «Надо попробовать проползти под ним», — предложил Тошка. «Совсем крышей поехал», — постучал по своей голове Фил. «А если он нас заметит? Нам же сразу хана. Если не касаться его, то не заметит. К тому же у него нет ни глаз, ни ушей, ни носа. Он нас не заметит. И что, разве это мешает ему двигаться и выбирать направление? Я не пойду туда». «Что тогда будем делать? Возвращаться обратно?» — спросил Тошка. «Я не знаю, но...» «Смотрите», — сказала Луна. «Он ползет обратно». «Как ты это поняла? Он же постоянно был в движении», — спросил Фил, разбавив свой дрожащий голос скептическими нотками. «Земля теперь с другой стены сыплется больше». «А, ну да», — громкое шуршание разлеталось эхом на весь тоннель. Ребята не шевелились и молча наблюдали за бесконечным движением живого корня. Наконец он начал сужаться, а спустя еще некоторое время вытянул за ноги безжизненное, словно кукла, тело ребенка. Ребята не успели разглядеть, кто это был, мальчик или девочка. Корень, как голодная змея, быстро утащил тело дальше в свою нору. Снова послышалось журчание. «Надо с этим кончать», — сказал Тошка. «Кажется, больше я из себя ни капли не выдавлю», — пропыхтел Фил. «Да я не про тебя, я про эти похищения. Ладно, пошли дальше». Постепенно идти становилось все труднее. Сапоги то и дело застревали в жиже, а самокат Фила и вовсе отказывался ехать, чем сильно тормозил весь отряд. «Фил, я не брошу его. Как думаете, они точно ничего не сделают, Саша, пока нас нет?» — спросила Луна, не отпуская локоть Тошки ни на секунду. Они же обещали, вроде бы они не похожи на врунов. Больше всего меня бесит, что они ничего не сказали о том, как нам потом выбираться. А вообще мне вода уже дошла до щиколоток, — ворчал Фил, с трудом передвигая ноги. «Нам тоже, и кажется, тоннель уходит куда-то вниз», — задумчиво ответил Тошка. «Мы что, спускаемся под воду?» «Надеюсь, что нет». Когда спустя десятки метров вода уже начала затекать ребятам в сапоги, Фил остановился для объявления. «Дальше я не пойду. Очевидно же, что мы утонем. Так и скажи, что дело в самокате. Тош, ты ведь сам прекрасно видишь, куда нас ведет этот тоннель». «Он прав», — потянула Луна Тошку за локоть. «Согласен», — наконец кивнул Тошка. Он опустил канистру в воду и задумался. «Давайте я схожу на разведку». «Что? Оставишь нас тут одних?» — испуганно спросила Луна. «Да, оставишь нас одних?» — не менее испуганно повторил Фил. «Я недолго, обещаю, иначе придется возвращаться, и Саша...» Он не договорил, потому что не хотел произносить вслух то, что все и так понимали. Передав факел Филу, Тошка снял сапоги. «Блин, холодная какая!» — прокомментировал он и, подняв канистру, быстро зашагал вперед, разнося по тоннелю эха от всплесков. Идти становилось все труднее. Тоннель продолжал уходить под воду, и уже совсем скоро она достигла подбородка. «Блин, неужели придется возвращаться?» Спрашивал у внутреннего голоса Тошка, и тут, на удивление, впервые в жизни, голос ему ответил. Вернее, он ничего не сказал, скорее показал. В голове Тошки промелькнуло несколько образов, кажется, они звали его идти дальше. «Занырну и посмотрю, что там. Если ничего не увижу, пойду обратно» решил мальчуган и, задержав дыхание, опустил голову под воду. Тоннель оказался не такой уж и длинный, оставалось буквально несколько метров, а дальше был виден свет. Значит, там был выход, и раз свет такой яркий, то и поверхность воды совсем близко. Возможно, тоннель выходил в какой-то маленький пруд. По прикидкам Тошки, задержать дыхание требовалось примерно секунд на 30, максимум 40. Среди всех своих знакомых он был чемпионом по длительности нахождения под водой, и такое испытание для него было сущим пустяком. Сделав глубокий вдох, он нырнул, а затем быстро поплыл к выходу. Когда до конца тоннеля оставалось меньше метра, Тошка вдруг с ужасом осознал, что на самом деле тоннель не находится возле поверхности, а практически касается дна огромного озера, а свет такой яркий лишь потому, что вода в озере кристально чистая. Он попытался развернуться и поплыть обратно, но его начало засасывать в озеро, взявшееся из ниоткуда подводное течение. Тошка мотал руками и ногами, надеясь зацепиться за одну из стен, но не мог достать до них. Через несколько секунд его все же выкинуло в большую воду. Канистра начала тянуть на дно. Тошка изо всех сил работал ногами, но поверхность приближалась очень медленно, если вообще приближалась. Он повернулся вокруг своей оси и увидел то, чего не мог себе даже представить. Огромные корни тянулись по всему дну исходились в один мощный ствол, росший до самой поверхности водоема. Тошка поднял голову и увидел, что у поверхности воды этот корень снова расширялся, образуя небольшой островок. «Кажется, я сейчас утону», — кольнула мальчика мысль прямо в сердце. Легкие начала сдавливать тисками. Тошка чувствовал, что даже если он поставит мировой рекорд по задержке дыхания, то этого все равно не хватит, чтобы спастись. Он уже не думал о своей миссии и хотел было вернуться в тоннель, но вдруг увидел, что тоннелей десятки, а может и сотни, и все разных размеров. Стена берега была усыпана ими, и ни до одного из них ему не добраться. «Идиот! Какой же я идиот! Надеюсь, Луна и Фил не отправятся следом за мной. Мама, папа, простите меня. Я так виноват перед вами. Марк, ты тоже прости. Я сделал столько, сколько смог. Я... я не хочу умирать. Тошка мысленно попрощался со всеми, закрыл глаза и принялся считать секунды до того, как рот и нос начнут заполняться водой. Раз, два, три, четыре. Что-то коснулось его ног, а уже через секунду начало выталкивать наверх. Свет становился все ярче, облака стремительно приближались, но легкие Тошки уже горели огнем. Он не смог сдержаться и открыл рот. Как только потоки хлынули в горло, Тошка с шумом вырвался из ледяной воды и почувствовал, как очень слабый, еле ощутимый ветерок обдал его влажную кожу. Вода вырвалась из его носа и рта вместе с кашлем и чиханием. Мышцы были каменными от усталости, и Тошка несколько минут просто лежал и кашлял, не в силах пошевелиться, но так и не отпустил канистру с бензином. Ему было абсолютно плевать, кто или что его спасло, главное, он все еще жив, он мог дышать, мог слышать и видеть. И первое, что он увидел, был Марк, стоящий на небольшом островке возле огромного странного дерева. Видимо, это его корни достают до дна, сердце леса, это же оно! Обрадовался Тошка. Из этого дерева торчало несколько тонких живых прутков, и все они впивались в руки, ноги, грудь и шею Марка. Кое-как, встав на колени, Тошка закричал во все свое осипшее горло. «Марк!» Но друг никак не отреагировал. До сердца было метров сто не меньше, и Тошка, несмотря на скользкую поверхность необычного моста, поднявшего его почти с самого дна, побежал. «Отцепись! Отцепись от него!» Верещал он осипшим голосом, добравшись до друга, и вырывая живые корни из его тела. Марк стоял, не двигаясь. Его веки были открыты, но зрачки закатились. Тошка колотил кулаками по корням, и те, наконец, отпустили Марка, и он мгновенно упал, как подкошенный. Проверив пульсы дыхания друга, как учили на уроках ОБЖ, Тошка оттащил его на безопасное расстояние и открыл канистру. В нос тут же ударил стойкий аромат бензина. Тошка уже хотел было начать обливать им сердце леса, когда что-то схватило его за шею и подняло над землей. «Что это ты удумал?» — прогрохотала она духом Тошки, а сильнейший смрад, от которого внутренности сворачивались в узел, перебил даже запах бензина. Пахло гнилью, плесенью, разложениями. Тошку с силой швырнули прямо в ствол дерева. Он не отпустил канистру, но немного бензина пролилось на его одежду. Подняв голову, мальчик увидел перед собой невероятно мерзкое создание, напоминающее ходячего мертвеца из фильмов, только с ног до головы в сухой траве. Шаман медленно шел в его сторону, а за его спиной из воды с плеском один за другим вырывались корни. Как ты посмел явиться сюда без сопровождения, рычало чудище. Его голос был нечеловечески громким и разлетался эхом. Тошка хотел было встать на ноги и принять боевую стойку, но, упершись рукой в землю, почувствовал жуткую острую боль. Кажется, у него было сильное растяжение или даже перелом. Монстр подошел почти вплотную. Взглянув в его черные запавшие глаза, Тошка не смог сдержать подступивших слез и прикрыл лицо здоровой рукой. Он был ребенком, обычным ребенком, а не бойцом спецназа или бесстрашным олимпийским атлетом, каким он себя всегда ощущал. Все эти ужасы, свалившиеся на него, казались слишком сложными. Он не справится. Монстр направил в сторону Тошки свои костлявые серые пальцы, и несколько щуплых корней молниеносно вонзились мальчику в руки и ноги. Тошка и сам не знал, что может так громко кричать, когда невероятная боль пронзила его тело. Это был даже не крик, скорее виск. Разжав хватку, он отпустил канистру, и та опрокинулась. Бензин начал быстро вытекать прямо на дерево. Эти мерзавцы решили, что я совсем идиот, думали, что смогут отвлечь меня. Что ж, я уже соскучился по человеческой крови. К тому же нет ничего лучше при работе с темными материями. Шаман облизал черным языком то место, где когда-то были губы. Я выжал все до последней капли из этих мятежников и совсем скоро сделаю то же самое и с остальными непрошенными гостями. Монстр поднял руки. И из воды вырвалось несколько новых корней, удерживающих за горло фила и луну. Ребята корчились и хрипели, держась за смертельные арканы. Тошка хотел было что-то крикнуть, но тут еще несколько корней. Вцепилось ему в грудь, ноги, живот, и новая порция боли заставила снова издать вопль. Хватит уже церемониться с людьми. Пора возвращаться к старым, более действенным методам. Пошлю ваши обескровленные тела родителям, «Пусть хорошенько подумают, стоит ли воевать с нами». Тошка почувствовал резко накатившую слабость. Мышцы обмякли, перед глазами завьюжили черные точки, а в ушах зазвенело. Веки наливались тяжестью и сползали вниз, соблазняя провалиться в сон. Тошка не хотел больше бороться. Казалось, если немного поспать, то все решится само собой. Завтра наступит новый день, родители будут сидеть на кухне, пить кофе, есть бутерброды и говорить о том, что вчерашние проблемы остались во вчера, а сегодня есть новые дела. Да, нужно поспать, родители все решат. «Отпусти их!» — пробился словно сквозь воду знакомый голос. Через секунду Тошка почувствовал, как корни, пронзавшие его тело, вышли наружу. Дышать стало легче, и сон немного отступил. Началась какая-то суета, громкий плеск воды, задрожала земля. Сквозь полудрему Тошка слышал виск луны и, кажется, совершенно спокойный голос Марка. Он говорил странные вещи. «Все это было ошибкой. Все с самого начала. Но ты не виноват, вернее, виноват не полностью. Это моя проклятая душа. Она испортила тебя, заставила мечтать о власти, очернила твое сердце». «Но ты мог бороться, мог противостоять соблазнам и прислушаться к моим советам. Вместо этого ты обратился за помощью к дьяволу». Тошка открыл глаза и увидел Марка, парящего над водой. Вернее, его, словно куклу-марионетку, держали над водой корни. Он возвышался над всеми, включая монстра, который продолжал стоять на своих худых ногах. Фил и Луна тоже висели над водой, но уже не двигались и не издавали звуков. Тошка испугался, что они уже мертвы. «Откуда ты? Что ты?» — прогремел голос живого мертвеца. «Я спас тебя и твоих людей. Вместе мы могли бы сотворить прекрасный мир», — продолжал Марк. «Так это ты?» — голос монстра заметно трогнул. «Но ведь ты должен быть под землей. Я повсюду. Разве ты забыл, кто я такой? Забыл, что я твой бог. Но...» «Но... но как же ты смог? Я же видел, как тебя поместили в эту темницу. Из нее нельзя выбраться. Ты не бог, ты проклятый демон!» Сорвался на громоподобный крик монстр. «Единственный демон здесь — это ты, и я покончу с тобой раз и навсегда!» Все тем же спокойным голосом ответил Марк. «Нет!» — топнул ногой монстр, и огромные размером с многоэтажный дом корни вырвались из воды. Волны захлестнули островок, на котором лежал Тошка, и чуть не смыли его в озеро. Ледяная вода немного привела его в чувство. Корни попытались атаковать Марка, хотели прихлопнуть его, как муху, но в тот же миг из воды вырвались другие корни, управляемые мальчиком, и схлестнулись с теми, которыми управлял монстр. Началась странная битва. Казалось, дерево сражалось само с собой. Но только Марк и Шаман знали, что это война одной души, разделившейся на надвое. Корни скручивались в косы, хлестали друг друга, и вся земля тряслась так, что казалось, вот-вот из нее вырвется новый вулкан. Силы были равны. Соперники по очереди перенимали превосходство, но никто из них не мог окончательно захватить власть над корнями. Тошка метался по острову, не зная, как повлиять на ситуацию и помочь. Он посмотрел на Луну и Фила, но понимал, что не сможет до них достать, даже при всем желании. Мальчик видел, как его лучший друг непонятным образом управлял огромными корнями и умело боролся с фантастической тварью, делающей то же самое, и чувствовал себя микробом среди этих титанов. Но тут до Тошки дошло, что он все же может кое-что сделать. Зажигалка все еще лежала в кармане, а в канистре все еще был бензин. Схватив ее, он начал поливать дерево, хоть и не верил особо, что мокрый ствол будет гореть. Дрожащей рукой мальчик достал из кармана зажигалку, открыл ее и начал черкать колесико, пытаясь высечь искру, но ничего не получалось. Раздался новый сильный шлепок. Схлестнувшиеся корни, словно гигантские змеи, в очередной раз цеплялись и вырывали друг у друга твердую плоть. «Давай, гори, умоляю, гори!» — повторял про себя Тошка, проводя пальцем по металлическому колесику. Наконец у него вышло, и огонь вспыхнул. Правда, он вспыхнул на его футболке, облитой бензином. Кожа мальчика моментально пошла волберями от ожогов. Тошку пронзила острая боль. Из груди его снова вырвался крик. Мальчик начал кататься по земле, но это не помогало. Не прошло и пары секунд, как пламя перекинулось на дерево и стало пожирать его с неистовым голодом. Понимая, что вот-вот сгорит заживо, Тошка сиганул в воду. Раздался сильный низкий звук, словно два паровоза шли на лобовое столкновение и гудели друг на друга. Стон исходил и от Марка, и от Монстра. Корни начали сходить с ума. Позабыв о вражде, они, словно ошпаренные кипятком змеи, начали извиваться и биться обо всё подряд. О воду, о дерево, друг о друга. Вынырнувший Тошка не спешил выбираться обратно на твердую поверхность, чтобы его случайно не зашибло. Послышалось еще два всплеска. Это филы и Луна упали в воду. Тошка тут же поплыл в сторону друзей, камнем идущих ко дну. Еще не доплыв до них, он осознал страшную истину. Спасти можно только кого-то одного. Хуже момента было сложно представить. Тошка не хотел делать выбор. Он готов был на все, лишь бы спасти обоих, но это было невозможно, а выбор был очевиден. «Прости, Фил, я ненавижу себя за это». Тошка уже поплыл в сторону луны, когда вдруг увидел, как к утопающим быстро приближается кто-то еще. Сначала он решил, что это какая-то рыба, но уже через несколько секунд узнал Сашу. Когда подруга показала ему пальцами ок, он чуть не захлебнулся от радости. Девочка хорошо плавала, Тошка никогда не хотел этого признавать. Но она гораздо лучше него чувствовала себя в воде и уделала бы его на любых дистанциях. Доплыв до луны и схватив за подмышки, Саша потянула ее наверх. Выбирать больше не было нужды. Тошка быстро доплыл до Фила и, схватив его за волосы, начал быстро работать ногами и всплывать. Но тут он заметил, что кроме Саши к ним быстро приближается кто-то еще. Это были десятки, если не сотни людей. Или «не людей», С каждой секунды их становилось все больше. Они буквально заполняли собой все вокруг, растекаясь, как нефть из пробитого танкера. Озеро чернело на глазах. Медлить было нельзя. Эти неопознанные субъекты могли оказаться совсем недобрыми самаритянами. Тошка помнил, что тот монстр сказал про мятежников, они все мертвы. Шаман первым пришел в себя. Продолжая громко рыдать от боли, он на одеревеневших ногах, ломанными шагами направился в сторону горящего дерева, позабыв про Марка. Выкинув руки вперед, он таким образом попытался приказать корням вырваться из воды и смыть пламя волной. Но корни не слушались, что-то произошло. Шаман попробовал еще раз, но снова без результата. Он потерял над ними контроль. Правда, не он один. Марк тоже больше был невластен над корнями. Более того, он снова стал обычным ребенком. К нему вернулся его голос. Лежа на островке, мальчик тихонько стонал от боли и страха. Из воды показались Саша с луной, а через несколько мгновений появились и Тошка с Филом. Шаман не обращал на них никакого внимания. Он пытался подойти к сердцу леса, чтобы снова установить контроль над корнями, но ему никак не удавалось это сделать из-за сильного пламени. Наконец, на сушу начали выходить другие монстры. Одни были похожи на шамана, другие на полу людей полу зверей. Были и нормальные люди, только очень худые, с кожей, в которую грязь въелась навечно. «Убейте их всех! Они пришли разрушать наш дом!» кричал шаман, и от голоса его закладывало уши. Монстры быстро приближались к кучкующимся на земле ребятам. «Они подожгли сердце леса!» указал шаман на пламя и чернеющий ствол огромного корня. «Саш, что нам делать?» — спросил задыхающийся от волнения Тошка. «Ждать», — ответила девочка и начала делать искусственное дыхание своей подруге и ритмично давить ей на грудь. От вида страшных морд и рогов Тошку всего трясло. Он даже не предполагал, как от них защищаться. Глядя на невозмутимую Сашу, мальчик доверился ей и тоже начал закачивать воздух в друга и давить ему на сердце, как учили в школе. Монстры были уже близко. Вода потоками стекала с их уродливых тел. Когда они были всего в паре шагов от ребят, Тошка зажмурился, ожидая, что ему сейчас сломают шею или проткнут насквозь острыми, как шипы рогами, но монстры прошли мимо. «Я же сказал, убейте всех!» Снова закричал шаман, но никто не слушал его приказов. Чудовища молча шагали прямо на него. «Вы не слушаетесь? Не слушаетесь меня? Я ваш бог!» «Ваш Бог!» — кричал шаман, пятясь назад, но сзади было только пламя. Монстры окружили его и не давали сделать ни шагу. Они заткнули ему рот и связали руки и ноги крепкой, скрученной в травой. «Что происходит?» — спросил Тошка у Саши. «Его проклятие отпустило. Не знаю, как объяснить, но меня словно разбудили. Когда дерево загорелось, я резко вспомнила, кто я. Вспомнила все». Всю свою жизнь, видимо, остальные тоже. Шаман стоял на коленях, удерживаемый своими людьми, и не мог сказать ни слова. Фил и Луна, наконец, пришли в себя. Откашлявшись, они тяжело задышали и, оглядевшись, никак не могли взять в толк, что происходит вокруг. «Нельзя, чтобы дерево сгорело!» — Марк бросился к сердцу леса. «Стой, Марк!» — закричал Тошка. «Что ты делаешь?» «Нельзя, чтобы дерево сгорело, иначе все мы умрем», — повторил Марк и, моля кого-то о помощи, начал размахивать руками. Из воды снова показались огромные корни. Они, словно весла, начали зачерпывать воду и посылать ее волнами на горящее дерево. «Остановись, Марк», — просил Тошка. «Его надо сжечь, чтобы все закончилось». «Нет, ты ошибаешься, нельзя уничтожить сердце». Иначе все, кого коснулся лес, вернее Светобор, умрут, включая Сашу, Алину, Агату и других, включая меня. О собственной персоне Марк сказал полушепотом. Очередная волна окончательно погасила пламя. Тошка смотрел на черное, как Сажа, но все еще живое сердце леса и не мог поверить своим глазам. Они проиграли. «Поверь мне, Тош, я видел все от начала времен и до нынешнего момента». Бросившись на шею другу, залепетал плачущий Марк. «Светобор показал мне, я был не просто свидетелем, я прожил эту жизнь. Поверь, нам нельзя убивать его, иначе все будет кончено. Но если мы не убьем его, то вон тот урод убьет нас», показал Тошка на связанного шамана. «Есть один способ», — с тяжелым придыханием ответил Марк. «Что за способ? Душа светобора поделена надвое». «Одна часть заключена в дереве, а вторая — в этом ублюдке. Я пока лишь проводник. Через меня Святобор говорит, но не более того. Тот, кто заберет часть души у него, — Марк показал на шамана, — тот и будет управлять корнями этим местом. От него будут зависеть жизни всех, в ком течет кровь Святобора. Но ему придется остаться здесь, в этом лесу, навсегда. Хочешь сказать, что этот кто-то — ты?» Спросил очухавшийся и усевшийся на пятую точку Фил. «Думаю, что так будет честнее всего», — кивнул Марк. «Я пришел сюда, чтобы спасти сестру, и я сделаю это. К тому же, чем меньше вокруг таких козлов, как я, тем лучше». «Нет», — закричал Тошка и оттолкнул друга. «Хватит нести фигню. Все мы не ангелы. И что теперь? Подыхать?» Он тяжело и злобно дышал, глядя на Марка так, словно готов был дать ему в морду. Тоже так надо!» «Да хрень это все, я не верю!» Глаза Тошки засверкали слезами, а голос дерзкого и злого быстро превратился в слабый и детский. «Мы же лучшие друзья! Я, ты, Саша!» «Самые лучшие!» — подтвердил Марк, снова обнимая друга. «А я могу остаться вместо тебя?» — неожиданно прозвучал голос Луны. «Что?» — Тошка отпустил шею друга. «Ты что такое говоришь?» Он посмотрел на луну, как на свихнувшуюся. Тош, я ведь рассказывала тебе, почему пошла сюда. Она подошла к нему и осторожно взяла за руку. Да, но, но это же фигня! вырвал свою руку Тошка. Да таких семей тысячи. Можно же обратиться в опеку или жить у родственников или. Нельзя, я не позволю тебе. Он тораторил, переводя взгляд с Марка на луну. Это все не то. Замотала головой луна. «Я намеренно шла сюда, чтобы остаться. Пойми, я не хочу жить там. Мне не место в том мире, в той жизни. Я всегда чувствовала себя чужой среди людей, домов. Да у меня единственной нет странички в соцсетях. А здесь ты только оглянись». Она сделала оборот вокруг себя, а затем вдохнула так глубоко, словно не могла сделать этого с самого рождения. «Здесь так здорово. Эти деревья, цветы, животные. эта тишина». Луна закрыла глаза и прошептала. «Я слышу собственные мысли. Здесь есть все, о чем я когда-либо мечтала. Здесь мне спокойно». Тошка перевел заплаканный взгляд на Сашу, и та, вытирая собственные слезы, кивнула. «Мы здесь совсем недолго, но я чувствую себя дома, на своем месте. Весь этот лес, животные, этот воздух. Ты меня просто не поймешь», — продолжила Луна. Я дома, и я не хочу уходить, не заставляя меня. Не заставляй возвращаться туда, где я не хочу просыпаться по утрам. Но... но как же... как же я?» Тошка чувствовал, что начинает задыхаться. Тело его стало невероятно тяжелым, ноги подкосились, и он упал на колени. «Ты всегда будешь моим другом». Луна опустилась рядом с ним на колени и сжала в объятиях. «И ты, и Саша». «Да к черту!» — Тошка встал на ноги. «Я тебе не позволю». Он вытер слезы тыльной стороной ладони. «Я не обязана у тебя спрашивать разрешения. мягко сказала Луна. «Марк, скажи ей, она же не может...» «Может, Тош». «Да что с вами такое?» «Не, ну я точно не собираюсь выдвигать свою кандидатуру», — на всякий случай произнес испуганный Фил. «Заткнись, Фил», — крикнули на него одновременно все трое. «Ладно, ладно, чего кричать-то?» «Тош, я хочу остаться», — посмотрела луна в глаза влюбленного в нее мальчишки. «То-то точно?» — промямлил тот. «Точно». Не в силах больше сдерживаться, Тошка обнял луну и поцеловал в губы. Вернее, даже не поцеловал. Он впился в нее так сильно, словно собирался слиться с ней воедино с помощью этого поцелуя. Смущенные друзья отвели взгляды. «Я тебя люблю» прошептал Тошка, разжав объятия. Та ничего не ответила, но в ответ поцеловала мальчика уже более нежно. «Ты согласен с этим?» прозвучал внезапно новый незнакомый голос. Все трое хотели было обернуться на звук, но не смогли. Говорящий излучал такое яркое сияние, что невозможно было взглянуть на него даже краем глаза. Сделав лишь короткое движение головой, ребята резко закрыли глаза руками. «Я бы хотел умереть», Снова заговорил не своим голосом Марк. Он единственный не отвел взгляда от появившегося из ниоткуда незнакомца. Но в этих детях столько самоотверженности и добра. «Теперь ты понял, о чем мы говорили тебе?» — продолжал голос. «Хочешь сказать, что все произошедшее вело именно к этому моменту? А ты думал, все так просто? А к чему такие сложности?» Голос светобора, исходивший из уст Марка, впервые дрогнул. Иначе бы ты не понял разницу. Сперва нужно пройти весь путь, чтобы рассуждать о его смысле. Но где гарантия, что сердце этой девочки не почернеет через сотню лет, как это уже случилось с первым моим избранником? Нет никаких гарантий. Путь продолжается. Он не закончится никогда. Даже после смерти? Никогда. Ясно. Хорошо, я бы хотел, чтобы часть моей души перешла к этому ребенку. Но я не собираюсь отдавать ее полностью. Пусть природа и человек продолжают зависеть друг от друга. Пусть помнят, что одно без другого обречено на гибель. «Это твой выбор», — произнес Крылатый. «Твое заключение окончено. Ты можешь вернуться к нам и наблюдать за всем, что происходит, не имея права вмешиваться. Я бы хотел остаться здесь и проследить. Не уверен, что смогу когда-то начать доверять людям полностью». «Это тоже твой выбор» и мы не будем его оспаривать. Пусть девочка подойдет. «Стой, ты же ослепнешь», — дернул Тошка за руку луну, когда та обернулась. «Не бойся, теперь она будет видеть намного больше», — успокоил друга Марк, чей голос снова стал прежним. Тошка еще какое-то время держал руку луны и пытался наглядеться в ее глаза. Он больше не сможет мечтать о том, чтобы быть вместе с ней. Сейчас, в эту самую минуту, Она навсегда уходит из его жизни. «Иди», — проглотил он комок в горле и разжал пальцы. Луна посмотрела на Марка, тот кивнул. Затем она повернула голову на свет, излучаемый неизвестным, и мгновенно ослепла. Что-то больно впилось в ее тело сотнями иголок, но девочка не закричала, лишь негромко ахнула. Мир исчез. А затем Луна увидела зеленый холм, леющее черное поле и все, что произошло до момента, когда она дала согласие связать свою душу с душой леса. Когда луна открыла глаза, шамана уже не было. Он превратился в черное несмываемое пятно на поверхности острова. Ветер сметал в воду сухую траву, опавшую с его тела. Теперь девочка смогла разглядеть крылатого, что источал ослепительный свет, но для нее отныне это были лишь отблески солнца в зеркальных доспехах. «Отныне ты, сердце леса», — сказал он, — «распорядись своей судьбой достойно». Договорив, крылатый исчез, вспыхнув напоследок так ярко, что воздух вокруг него заискрил. Луна огляделась. Марк, Тошка и Фил молча стояли к ней спиной. Девочка чувствовала, как бьются их сердца, как пульсирует кровь в их венах. Она также чувствовала сердца и души всех вокруг — животных, деревьев, каждого маленького жучка. Впервые в жизни она по-настоящему ощущала себя частью мира, ощущала его движение и как она шагает вместе с миром по бесконечной дороге жизни. На Большую Землю друзья вернулись, не проронив ни слова. Там их уже ждали сотни детей, попавшие в лес на протяжении всей его истории. Их тела снова были молодыми, а разум чистым, как в день, когда их похитили из родного дома. Каждый теперь помнил свою историю, свою прошлую жизнь и своих родителей, умерших сотни лет назад. Все эти дети знали, что с ними произошло и на какие жертвы обрек их шаман. Несмотря на все войны и несчастья, несмотря на то, что в целом мире у них не осталось родных и близких, в детских глазах читались облегчение и покой, обретенные ими в тот момент, когда дьявольская магия, отравившая сердца все это время, растворилась. Их души по-прежнему были связаны с лесом, но над их волей больше никто не властвовал, даже светобор. Дети леса окружили ребят и не сводили с них глаз. «Проклятия больше нет», — сказала луна, выйдя в самый центр. Она говорила спокойно, лишь слегка разжимая губы, но все вокруг ее слышали. Голос ее был чист и разлетался эхом, как гром посреди бескрайнего поля. «Каждый из вас может вернуться в мир». Я не буду препятствовать. Вы имеете право сами решать, как жить дальше, оставаться здесь, чтобы защищать и охранять лес или возвращаться к остальным людям, своим родителям или родственникам, если сможете отыскать их. Я же буду оберегать то, что было создано здесь на протяжении веков. Так или иначе, все мы навечно связаны одной силой и являемся одним целым. И если это место погибнет... То погибнет каждый из вас». Тошка смотрел на совершенно незнакомую и такую резко повзрослевшую луну и не мог сдержать слез. Его руку сжала чья-то теплая ладонь, и, обернувшись, он увидел Алину. Девочка улыбалась и выглядела абсолютно здоровой, несмотря на недавнюю аварию. В ее взгляде Тошка не увидел страха или беспокойства, зато разглядел что-то новое, что-то такое, что читается во взглядах людей, проживших долгую насыщенную жизнь. Он сжал руку соседки и улыбнулся ей.